лава 4. Месорубка у трёх братьев. Примечание. Три брата. Три характерные скалы, расположенные возле самого входа в Авачинскую бухту. Отрывок из книги английского писателя Дэвида Ирвинга The War Between the Admirals. Советское издание 1976 года. Что касается морского сражения 2 ноября 1962 года, то можно сказать следующее: эта битва, получившая впоследствии название Chopper's Three Brothers, мясорубка трёх братьев, так западные историки называют последний неравный бой Камчатской военно-флотелии с американскими и канадскими силами прикрытия десанта, примечание советских издателей, явилась сочетанием всех мыслимых и немыслимых ошибок с обеих сторон. С американской стороны главной ошибкой была недооценка противника, причём если оценивать действия командования TI в 72 И лично адмирал Джеймс Аллимелия Хлуе младшего, это была системная ошибка. Исключением, пожалуй, являлись его энергичные и тактически грамотные действия 1 ноября при отражении налёта двух дивизий ракетоносцев Badger, Барсук, кодовое наименование НАТО, советского дальнего бомбардировщика Ту-16, примечание советских издателей. Если бы не эти действия, на американском плане захвата Камчатского полуострова можно было бы ставить крест к вечеру 1-го, 11-го, 62-го. Причиной этой ошибки, повторяюсь системной, явилось бесспорное количественное и качественное превосходство US Navy, причем оно еще и подчеркивалось явной слабостью советского ВМФ в этой части Тихого океана. Остальные ошибки американских командиров проистекались главной, подтверждая банальную истину. Сторона, которая недооценивает противника, несет неоправданные и ненужные потери. это, кстати, и Косвина признаёт сам адмирал Холлоуэй в своих мемуарах The Life of Fleet, Жизнь, отданная флоту, мемуары американского адмирала Холлоуэя, в которых он пытается оправдать и даже героизировать позицию США и в частности ВМФ США как мирового жандарма и главного зачинщика Третьей мировой войны. Такие преступные факты, как принятие решения об атаке химическим оружием мирного населения Камчатки, в этих мемуарах просто умалчиваются. Примечания советских издателей. С советской стороны наоборот, главной причиной ошибок было преувеличенное осознание ущербности своих сил и переоценка сил противника. К сожалению, оба советских адмирала, командовавших советским флотом в этом регионе, погибли и, соответственно, не оставили мемуаров, что затрудняет историкам оценку действий сторон в конфликте. Контр-адмирал Дмитрий Климентьевич Ерошевич, командующий Камчатской военно-флотилией, погиб 3-го 11-го 1962-го при варварской ядерной бомбардировке Петропавловска-Камчатского. Контрадмирал Алексей Михайлович Гантаев, командующий 15-й эскадрой подводных лодок, пал смертью храбрых днем 2-го 11-го 1962-го на улицах Величинска, когда лично возглавил контратаку сводного отряда из состоящего из бойцов учебной роты 14-го батальона морской пехоты, береговых служб 15-й эскадры и пограничников, примечания советских издателей. Тем не менее, можно с уверенностью утверждать, что над всеми советскими командирами давляла мысль о собственной ущербности перед противостоящей мощью ЕС-Неви, что рождало боязнь и неуверенность в их действиях. Другой ошибкой советских адмиралов была недооценка или вовсе недопонимание современных методов ведения войны и новых возможностей техники. Весьма спорное утверждение примечания советских издателей. Всё это в сочетании с погодными условиями на этом суровом театре военных действий и привело к chopper 3 brothers и возникновению такого географического названия, как The Sequans Iron Bottom, Второе железное дно. Так в некоторых американских источниках называют сейчас вход в Авачинскую бухту по аналогии с проливом Железное дно. Как стали называть пролив Саво после морских сражений у острова Гуадалканал в 1942 году? Примечание советских издателей Сражение на Холмы масштаб которого одна из сторон не планировала и не предвидела, а вторая просто и не надеялась на столь значительный результат. Судите сами. Если бы командование Т-72 просто увеличило наряд воздушных сил в то злополучное утро, хотя бы на ещё одну дюжину ударных самолётов Исминцы и, самое главное, ракетные катера русских, вообще бы не дошли до горловины Авачинской бухты. Если бы в конкретно этой части Камчатского полуострова не установилась довольно редкая для этого времени года погода, а именно слабый, беспорывов ветер, постоянно дующий с востока со скоростью 0,5-1 метр в секунду, то усилия американских фрегатов по постановке дымовой завесы вряд ли были бы столь эффективными. И если бы, с другой стороны, советское командование должным образом оценило мощь и размеры зоны постановки радиопомех, осуществляемых самолетами EA-3B US Navy, то и план действий красных кораблей был бы совершенно иным. В начале ракетные катера расправились бы с американскими исминцами прикрытия, а потом красные исминцы прорвались бы сквозь дымовую завесу к десанту. Но случилось то, что случилось. Chapter 3 Brothers. 2 ноября, местное время 10:05, Камчатка, бухта Завойка. Корабли Камчатской военной флотилии. На исминцах блестящие, возмущённые, бесшумный и влиятельный, вся команда переоделась в чистое Давняя традиция флота, не только русского, выходя на смертный бой, надевать чистую одежду. Исминцы все прошлые сутки, когда американцы проводили налёты на город и порт, прятались под крутыми берегами бухты Завойка, вдобавок укрытые огромными маскировочными сетями. Но никто из экипажей не питал иллюзий насчёт этих укрытий, обнаружение и уничтожение кораблей вопрос времени. Так произошло с Вечным вчера вечером. Сначала изменнец был обнаружен американским разведчиком. летевшем на малой высоте, пользуясь тем, что зенитная артиллерия обороны базы уже была основательно выбита. Поняв, что его обнаружили, Эсминц сбросил маскировку и дал ход, стремясь выйти на середину бухты, чтобы иметь какой-то манёвр и продержаться до темноты. Но это ему не помогло. Восьмёрка скайрейдеров на закате утопила его всего за два захода. Зеничники Эсминца смогли сбить всего один самолёт. Всё это могли наблюдать экипажи остальных эсминцев, но что они могли сделать? только сжимать кулаки в бессильном гневе. И вот сейчас они выходят из бухты на верную смерть. Никто из командиров исминцев не сомневался, что американцы им не дадут дотянуться артиллерией, а тем более торпедами до десантных кораблей. Они выходили в бой с одной надеждой дать возможность, пока американцы будут их убивать, выйти на расстояние удара трём ракетным катерам проекта 205. В прошлом бою эти катера утопили целых 5 кораблей противника. Сейчас ситуация другая. Американцы их ждут в светлое время суток, но и цели значительно ближе. Может, хоть кто-то сумеет дотянуться до десантного ордера. Эсминцы были обнаружены ещё до того, как покинули бухту. Их два блестящие, шершей головным, поравнялся с островом Завойка, одинокой скалой, торчащей в 3 милях от выхода из Авачинской бухты, как на кильваторный строй советских кораблей, вспикировала десятка Скайхоков. Американцы почти сутки постоянно держали группу ударных самолётов, как раз опасаясь выхода советских кораблей для удара по десанту. А впереди, в 7 милях к востоку, уже маячили силуэты американских гирингов. 2 ноября, местное время 10:14. Камчатка, северная сторона Авачинской губы. Батарея номер 501. В КП батареи, расположенной в потёрне, глубоко внизу, между спаренными башнями орудийными установками, раздался телефонный звонок. Трубку снял связист, но сразу отдал её командиру. Да, товарищ адмирал, батарея исправна и готова к бою. Почему не стреляем? Товарищ адмирал, противник ставит очень мощные помехи, РЛС не может захватить ни одного десантного корабля. Товарищ адмирал, визуально район высадки наблюдать не могу. Противник поставил дымовую завесу. помочь своим. Товарищ адмирал, вы же сами запретили открывать огонь по любым целям, кроме десантных средств. Есть немедленно открыть огонь. 2 ноября, местное время 10:15. Камчатка, бухта Завойка. Корабли Камчатской военно-флотелии. Ещё 10 минут назад из минцев КВФ со стороны представляли, наверное, красивое зрелище. Четыре корабля с развивающимися флагами Расширившиеся долами орудий, идущие полным ходом к выходу из бухты с такой скоростью, что белопенные буруны поднимались от форштевня вровень с палубой. Сейчас всё изменилось. Блестящий горел от носа до кормы, выкатившись справа. Возмущённый, получив 4.500-фунтовые бомбы в носовую часть, медленно дрейфовал, постепенно погружаясь. Волны уже перекатывались на палубе возле носовой установки главного калибра. Бешумный и Влиятельный вроде выскочили из горловины Авачинской бухты, миновав три брата. Но Бешумный сразу же получил ракету в корму, заклинившую рулевое управление, и свалился в циркуляцию. А Влиятельный, оставшись один, попал под сосредоточенный огонь сразу трёх эсминцев типа Гиринг. У него было бы немного шансов при встрече с таким мощным кораблём, как Гиринг, один на один, а уж против трёх он выстоять не мог, в принципе. И сейчас, избиваемый 18 уствалами калибра 5 дюймов, он стремительно утрачивал бы и способность. 2 ноября, местное время 10:14. Камчатка, Вачинский залив, 3 мили к востоку от входа в Вачинскую бухту. Эсминец USS DD 807 Banner типа Girring, флагман отряда. Командир эсминца стоя на мостике, довольно улыбался. Всё шло, как и предполагалось. Русские корабли предсказуемо выползли из своих нор, чтобы попробовать прорваться к десанту, и сразу были атакованы группой штурмовиков. Как раз для этого случая вот уже почти сутки дежуривших поблизости штурмовики отработали по исминцам на совесть, фактически приведя в небоеспособное состояние 2 из 4 кораблей. Сами они потеряли всего один самолёт от зенитного огня, да ещё один был сбит выскочившим непонятно откуда наглым мигом. Четыре эсминца, наверное, всё, что оставалось у советوف в этих водах, но до его соединения добрался всего один. Второй тоже было вышел из бухты, но в последний момент получил ракету в корму и сейчас беспомощно крутился, как щенок за своим хвостом. Его можно будет добить и позже, а сейчас его корабли Беннер, Дункан и Лири все классы гиринг с азартом расстреливали одинокий и прорвавшийся эсминц красных, сделав ему классический кроссингки. Корабль Красных, определённый как проект 56, котлин класс, поначалу угрозался, но всем было ясно, что время его жизни исчислялось минутами. Четыре ствола калибра 130 мм со скорострельностью всего 7 выстрелов в минуту против 18-ти калибром 127 мм с паспортной скорострельностью 15 выстрелов в минуту, а его опытные расчёты выдавали все 20. Прибавьте к этому гораздо более совершенную систему управления огнём «Нет, положение русских безнадежно». Улыбка сползла с лица командира Беннера, когда прямо по курсу встал высоченный столб от падения снаряда. Явно не калибром 130 мм. «Черт, это означало только одно. У русских здесь есть еще одна башенная батарея крупнокалиберных орудий, и они идут курсом прямо на нее». Командир отреагировал мгновенно. «Разворот все вдруг, курс 170, увеличит скорость». После циркуляции кормовой башни перенести огонь на эту чертову батарею. Удалось засечь, где она стоит? Да, сэр, всего в четырех милях от нас, на северной стороне у входа в бухту, почти на мысу. Свяжитесь с командованием, срочно. Если это такие же башенные установки, как и те, что утопили сегодня ночью Маккейн, то мы со своими пятидюймовками ничего им не сделаем. Нужны самолеты, причем много. Сэр, с Форестола передают «свободных групп нет». Удар будет возможен только через 20 минут. Это будет шестёрка Sky Raiders с 500-фунтовыми фугасками. Сейчас на авианосце готовят специальную группу с бронебойными управляемыми ракетами, кумулятивными бомбами и напалмами, но она будет только через 45 минут. Все самолёты заняты, наносят удары по советским войскам и береговым батареям в зоне высадки. Ещё, сэр, Силири передаёт, что обнаружена ещё одна береговая батарея меньшего калибра. Пока в Лири попаданий нет. только на крыте. Сэр, вы посмотрите, что творят эти русские. Изменив влиятельный, несмотря на вовсю полыхавшие на нём пожары, шёл им на пересечку курса. На нём стреляло всего два орудия, но он шёл им на перерез, будто собираясь в свою очередь сделать им кроссинг. К нему в кильватер уже намеревался пристроиться второй русский. На нём, по-видимому, смогли положить руль прямо, судя по рысканью по курсу. Ясмень из класса Скори, на самом деле это был бесшумный проект 31К, управлялся машинами, но он всё время ускорялся, пытаясь догнать влиятельный. В это время в Бенер уже шедший полным ходом на юг, попало сразу два снаряда. Корабль содрогнулся от киля до клотика. 2 ноября, местное время 10:15. Камчатка, северная часть побережья Авачинского залива, 2 км к югу от озера Мелкое. один километр к западу от острова Топорков. Запасные позиции 559-й артиллерийской береговой батареи. 559-я береговая батарея входила в состав 294-й береговой бригады и по своему составу была такой же, как 41-я батарея. Успеть перебросить ее в южную часть Овачинского залива, где начиналась высадка десанта, было нереально. Но по дальности ее пушки вполне доставали до бухты «Безымянная», из подготовленных позиций в северной части Овачинской губы. Проблема была в том, что американцы ещё до высадки начали ставить дымовые завесы сразу с двух фрегатов. Так что визуально десантные корабли в бухте Безумянной оказались невидимы. А РЛС-наведение было тоже невозможно. Противник ставил очень сильные помехи. Перед фрегатами же севернее, напротив входа в Овачинскую бухту, маневрировали сразу три эсминца типа Гиринг. открывать огонь по дымзавещакам, игнорируя гиринги, которые ходят всего в 4 милях от батареи, проще взять лопаты и начать копать себе могилы, ведь результат будет примерно одинаков. Ввязываться в перестрелку с гирингами, имея 4 ствола против 18, результат будет не намного лучше. Тем более есть прямой приказ командующего открывать огонь только по десанту. Если фрегаты, осуществляющие постановку дымзавесы, можно было хоть как-то пристегнуть к десанту, то Геринги, увы, нет. Была надежда на свои эсминцы, что они, выйдя из бухты за войко, свяжут боем американцев. Но она развеялась, как дым. Эсминцы КВФ сразу же были атакованы с воздуха, и до американцев дошел только один. Результат предстоящего боя был совершенно ясен, и командир 55-й батареи уже готовился, нарушив приказ, открыть огонь по головному американцу, чтобы хоть как-то облегчить участь одинокого эсминца влиятельной, Но у борта головного американца встал высоченный столб воды. Да, подумал командир 559-й, отрывая взор от бинокля. Калибр 180 мм ни с чем не спутаешь. 501-я батарея вступила в игру. Чуть позже, буквально в кабельтове за кормой у канцового Исминца, встал ещё один столб, на этот раз привычных размеров. Значит, по-американцам открыла огонь весь 180-й отдельный артиллерийский дивизион. Это 501-я и 425-ая батареи. 400-а ло 180 мм и 400-а ло 130 мм, размещённые в башнях и бетонных полукопанирах. Это уже твёрдый орешек, даже для трёхсменцев типа Гиринг. Да и влиятельные сочтов ещё рано сбрасывать. Командир принял решение. Дальномерный пост подготовиться к стрельбе по головному фрегату, ставившему дымзавесу. 2 ноября. Местное время 10.16, Камчатка, побережье Авачинского залива, северный берег озера Светлое, 6 км к востоку от поселка Радыгина. Машина РЛС-сопровождение «Бурун» и центральный пост с РЛС-наведения С-1М 1-го и 2-го дивизионов 21-го берегового ракетного полка. Оператор РЛС «Бурун» взволнованным голосом доложил. «От станции мыс получаю координаты более 10 целей». 3 в 4 километрах к востоку от выхода из Овачинской бухты. По характеру засветки предположительно класса эсминец или легкий крейсер. Цели маневрируют с большой скоростью вдоль берега. В данный момент смещаются на север. Дальность 31, азимут 205. Две цели, одна класса фрегат, другая очень крупная, предположительно авианосец или десантный вертолетоносец. Идут на юг, скорость 22, дальность 62, азимут 187. Две цели класса фрегат маневрируют с малой скоростью к северу от акватории бухты Безымянная. Удальность 35, азимут 208. И наконец, группа целей от 5 до 10, четыре крупные у побережья бухт Малая Соранная и Безымянная. Точное расстояние и азимут определить не могу. Захват всё время срывается. Противник вставил активные помехи. Командир 21-го палка, присутствующий в центральном посту машины управления, спросил: "Первый и второй дивизионы, Время готовности к пуску. Первый дивизион: буду готов к пуску через 20 минут. ТЗМ будут на позиции через 10 минут. Второй дивизион: буду готов через 40 минут. Пусковые только что проехали Родыгина. Комполка задумался. Если стрелять только первому дивизиону, через 10 минут здесь в небе будет не протолкнуться от американских самолётов. А стрелять только двумя ракетами мало шансов на успех. Сегодня ночью 4-й дивизион смог уничтожить два корабля залпом из двух ракет. Но это были идеальные условия. Корабли противника были повреждены и стояли без хода, и стрельба велась на расстоянии всего 40 км. А сейчас ситуация совершенно иная. Противник ждёт ракетного удара. А если учитывать, что на учениях в предыдущие годы процент попаданий не дотягивал и до 60, надо ждать прибытия второго дивизиона. подполковник выругался про себя, вспоминая недобрым словом разведку флота и вообще все командование. Слишком поздно в 21-й полк поступила информация о высадке десанта. Вся техника полка стояла в капонирах возле поселка Англичанка, вроде бы готовая выдвинуться в заданные районы, но и громоздкие кабины с РЛС и пусковые установки буксировались гусеничными тягачами АТС и максимально разрешенная скорость была всего 25 км в час. И это сильно увеличивало время реакции. Он заранее направил два дивизиона на южную часть побережья Авачинского залива. Один из них даже развернут в непосредственной близости от района высадки. Но северную часть побережья тоже надо было прикрыть. Если бы янки высаживались здесь, то его пусковым достаточно было всего лишь выехать из капониров для поражения целей. А так ему придется рисковать. Он принял решение. Работу всех РЛС прекратить до развертывания пусковых 2-го дивизиона, принять все меры к маскировке позиций, приданной зенитной батареи по пролетающим самолетам огня не открывать, разрешая огонь только в случае атаки позиций дивизионов. 2 ноября, местное время 10.18, Камчатка, северная сторона Авачинской губы, батарея номер 501. После первого выстрела противник развернулся все вдруг, уходя от батареи. Второй пристрелочный лёг за кормой у головного, оставшегося замыкающим. Уже с третьего выстрела удалось накрыть головную сминцу. Первый залп по попаданию не принёс, а вот вторым залпом в цель попало сразу два снаряда. Первый лёг возле второй дымовой трубы, второй разорвался рядом с кормовой башней главного калибра. Следующий залп лёг перед носом сминца. Он ощутил, как сбавил ход. Зато четвёртый опять принёс одно попадание и два близких накрытия. Попадание пришлось в середину корабля, накрытие возле кормы. Снаряд, весом примерно в центнер, пробил обшивку между дымовыми трубами, свалил высокую решётчатую треногу, на которой размещалось РЛС обнаружения. Беннер, как и лири, входил в число изменцев, модернизированных после Второй мировой войны в корабле радиолокационного дозора. Их адмирал Хэллоуэй просто выдернул с мест патрулирования в прикрытии десантного ордера к ближайшей сменце, а в свою очередь половина прежнего прикрытия ордера ушла в ордер ТФ-72, понесённая кнунии серьёзные потери. Тем временем 180-мм орудия батареи, размещённые в старинных башнях, расстреливали американские сменцы как на полигоне. Заметив, что изменнец сбавил ход, батарея перешла на беглый огонь. Дальность стрельбы 180-мм орудий превышало 38 километров, а на дистанции в четыре раза меньше, днем, да еще по малоподвижной цели, попадания шли одно за другим. Беннер уже горел от носа до кормы, на которую вдобавок стал заметно садиться. Пушки эсминца уже не стреляли, кормовая башня была уничтожена прямым попаданием, в носовых расчеты затопили погреба из-за опасности возгорания снарядов. Командир батареи номер 501, напряженно наблюдавший за боем, сказал, что он не мог. повернулся к трубке переговорного устройства. «Башням начать пристрелку по второму мотелоту». «Товарищ командир, мы же вот-вот его утопим», взмолился начальник расчета первой башни. «А в это время второй утопит влиятельного. Переносите огонь немедленно, это приказ. Никуда под ранок не венится. Он еле ползет. Потом добьем». В это время два остальных эсминца типа Гиринг, DD-874 «Дункан» и DD-879 «Лири», вступили в перестрелку сразу с тремя противниками. Эсминец проекта 56 влиятельный, эсминец проекта 31К бесшумный и береговая батарея номер 425, это четыре 130-мм Б-13-2С еще до военного выпуска со щитовым прикрытием, но в бетонных полукапониров. Два эсминца типа Гиринг могли легко справиться с любым из них, но не сразу с тремя. Лири, шедший первым, перенес огонь всех трех башен на батарею. Она казалась самым серьезным противником. Кроме того, никак не удавалось засечь положение всех орудий среди многочисленных вспышек ложных целей. Дункан, шедший вторым, разделил свой огонь. Первая носовая башня перестреливалась с влиятельным, слабо отвечавшим из двух орудий, но тем не менее упорно резавшим курс американским кораблям. Остальные две обстреливали бесшумный, который стрелял в ответ гораздо интенсивнее, чем влиятельней, из двух спаренных башенных установок калибра 130 мм. Установившееся, казалось бы, хрупкое равновесие было нарушено высоким столбом воды, вставшим в полукабельтове по левой ракамине Дункана. 2 ноября. Местное время 10.18. Камчатка. Северная часть побережья Авачинского залива. 2 км к югу от озера Мелкое, 1 км к западу от острова Топарков. Запасные позиции 559-ой артиллерийской береговой батареи. Командир 559-ой батареи старался не отвлекаться на развернувшееся перед ним морское сражение. Его батарея никак не могла пристреляться по фрегату, ставившему дымовую завесу. А счастье это происходило потому, что РЛС управления огнем стрельбой была напрочь забита помехами. а оптические дальномеры тоже плохо работали из-за этого самого сражения. Горели уже четыре корабля, два советских и два американских, и дым часто закрывал видимость по фрегату, расположенному гораздо дальше. Но, наконец-то, командир дальномерного поста сообщил о накрытии, и батарея дала первый залп. Близко, но попаданий все еще нет, все снаряды легли за кормой. Фрегат увеличил скорость. Теоретически, через несколько минут в дымзавесе из-за этого должны появиться разрывы, но станет ли видно в них десантные корабли? Командир 559-й выбрал синицу в руках, и еще один пристрелочный лег прямо перед носом фрегата, и он скомандовал дать пять залпов беглым огнем. Арт-установки СМ-4-1Б, стоявшие на вооружении батареи, были оснащены полуавтоматическими кленовыми затворами, что позволяло достичь скорострельности 12 выстрелов в минуту при беглом огне. Уже второй залп принес одно попадание — Третий лёг близкими накрытиями, а четвёртый и пятый привели к тому, что фрегат ДИ-798 вариант типа Бакли получил ещё три снаряда. И это не считая близких разрывов в воде, которые командир дальнемирного поста принимал за промахи. Но на самом деле эти разрывы гидравлическими ударами порвали обшивку в районе первого, третьего и пятого отсеков, что привело к значительному поступлению воды. Всё бы ничего, С затоплениями американские моряки умели бороться, но четыре попадания снарядами весом в 33 килограмма каждый привели к более серьезным последствиям. Фрегат лишился дымовой трубы, еще два снаряда попали в корму. Но самым серьезным было попадание под носовую трехдюймовку с детонацией нескольких 76-миллиметровых снарядов. Взрыва всего снарядного погреба удалось избежать, но пробоина и без того получилась на заглядение, почти полтора метра диаметром, До да к тому же частично подводная. Всё это привело к тому, что заслуженный ветеран фрегат Вариан, названный в честь лётчика, героически погибшего в 1942 году и утопившего в прошлой войне две немецкие подводные лодки, уже набрал в носовую часть более 300 тонн воды и сам был готов отправиться на дно. Командир 559-й батареи, рассмотрев в бинокль, что фрегат, по которому они вели огонь, сильно садится носом, ползет с черепашей скоростью и ни о каких действиях не помышляет, посмотрел на часы и скомандовал перенос огня на другой постановщик дымовой завесы. На часах было 10.29, а тем временем на поле боя появились другие действующие лица. 2 ноября. Местное время 10.28. Камчатка. Овачинский залив. Вход в Овачинскую бухту. Группа ракетных и торпедных катеров Камчатской военной флотилии. Кап-3 Балабанов, тоже переодевшийся во все чистое, потрясенно рассматривал открывшуюся перед ним картину сражения, когда катера выскочили из горловины Овачинской бухты. Вообще-то план сражения, с которым их ознакомили в штабе флотилии, был такой – Эсминцы КВФ первыми выходят из бухты и связывают боем охранения десанта. Торпедные катера, как всегда, атакуют первыми или десант, или корабли охранения, а три оставшихся ракетных катера наносят удар по транспортам. «Гладко было на бумаге», — пробромотал он про себя начало известной русской поговорки. В реальности все пошло наперекосяк. Сначала отряд советских эсминцев был атакован с воздуха, И капитан в который раз убедился, что ПВО эсминцев, что проекта 30БИС, что проекта 31К, что проекта 56, совершенно никуда не годится. Самолеты с потрясающей легкостью вывели из строя сразу два корабля, блестящий и возмущенный. Когда катера проходили мимо них, возмущенный уже затонул, а горящий блестящий выбросился на берег, южнее острова Бабушкин камень. Балабанов только скрипнул зубами и отвернулся при виде людей «Балабанов». ещё державшихся на воде после гибели Сменца и передал по всем катерам отряда: "Скорость не снижать и с курса не отворачивать". На молчаливые укоризненные взгляды команды он никак не отреагировал. В любую минуту могли появиться самолёты противника, и тогда они сами погибнут вдобавок к бестолку. И вот катера поравнялись с тремя братьями, выходя на простор Овачинского залива. Открывшееся перед ним картина морского боя привело его в замешательство. прямо перед ним в 4 милях стоял горящий эсминец типа Гиринг. Несмотря на то, что он был сильно избит и имел значительные деференсы на корму, тонуть он не собирался. Судя по всему, артиллерия его была тоже не боеспособна, иначе он бы уже открыл огонь по таким опасным целям, как торпедные катера. Немного восточнее вяло перестреливались четыре корабля: два Гиринга и влиятельный Избешумный. Они потихоньку ползли на юго-восток. причем наши эсминцы шли курсом на сближение с американцами. Американцев, судя по всплескам, вдобавок обстреливали как минимум две береговые батареи, причем одна из них номер 501. Высокие столбы от крупнокалиберных снарядов ясно давали это понять. Все четыре корабля горели, но ход не теряли и тонуть пока не собирались. Вся южная часть залива, почти от мыса Ставицкого и миль на пять к востоку, была затянута дымовой завесой. Перед ней, под берегом, стоял один фрегат типа "Бакле", тоже горящий, вдобавок с сильным дифферентом на корму. И ещё один фрегат упорно шёл на восток, ставя ещё один слой дымовой завесы. Его кто-то обстреливал явно с берега, но он и прямо продолжал своё дело. Причину такого упорства капитан Балабанов понял сразу, как только получил доклад от оператора стрельбовой РЛС. Вся акватория к югу от дымовой завесы была накрыта помехами. настолько сильными, что обеспечить надёжное захват цели было нереально. Из-за вздыби и капитана в Авилии несколько разрывов снарядов, вставших неподалёку от котиров отряда. Кто стрелял по ним, стало сразу ясно. Американские свинцы были заняты и сильно, а вот на борту фрегатов, как стоящего, так и идущего на восток, снова пробежали цепочки выстрелов. Но ну, правильно, до них всего ничего, могут даже со своими 3-дюймовками попробовать нас достать. Но надо что-то делать. И Балабанов решился. А ракетным катерам курс 20, полный ход. Капитан решил разорвать дистанцию с американскими кораблями. Максимальная дальность ракет П-15 превышает дальность самого мощного орудия, а вот минимальная дальность сейчас не позволяла открыть огонь ни по эсминцам, ни по фрегатам. Торпедным катерам добить эсминц без хода, затем атаковать остальные американские эсминцы. 2 ноября, местное время 10:29. Тихий океан, 80 миль к юго-западу от острова Беринга. Ситуационный центр авианосца Форестл. «Вы понимаете, что все ваши планы и расчеты годятся только на то, чтобы ими подтереться в сортире?» устало спросил адмирал Холлоуэй, начальника штаба ТАФИ-72. Говорил он вроде бы спокойно и вежливо, но от этого все присутствующие в центре еще больше напряглись. «Как получилось, что в самый решающий момент у нас нет ни одной ударной группы в зоне ожидания?» По данным G-2, у советов больше не было береговых батарей, а тут их появилось сразу три, пытался оправдаться начальник штаба, отвечавший за планирование вылетов. G-2 missed the boat. Примечание. Расхожая поговорка среди офицеров US Navy, начиная с 1941 года. Авторство приписывает адмиралу Честеру Нимитсу. Буквально означает «разведывательный отдел G-2 упустил лодку», говоря попросту «облажался». буквально проручал адмирал. И вы прекрасно знаете, что это не в первый раз. У русских есть замечательная поговорка: "Наступить на одни и те же грабли". Так вот, эти грабли, похоже, ударили вас так сильно, что с вагон может слететь по развёздочек. Адмирал: "Ну надо что-то делать", прервал затянувшееся молчание капитан Лоренс Гейтс. "Я связался с командованием корпуса. У них на подлёте целых две группы 18 крейсеров, все в ударной конфигурации". «Часть с 500-фунтовыми фугасками, часть с 70-мм Нурс Майти Маус. И они готовы перенацелить самолеты, ждут только вашей радиограммы. Ведь мы же только что наносили удар в интересах десанта». Адмирал размышлял недолго. С одной стороны, его постоянное обращение к корпусу уже стали предметом насмешек среди остального высшего командования флота. С другой, а какая альтернатива? Только потеря кораблей и, вероятно, срыв высадки десанта. А этого ему уже точно не простят. И вообще-то, в отличие от других насмешников, дела у него худо-бедно, но всё-таки идут успешно. И он принял решение: "Хорошо, тогда сделаем так. Одну группу разделить на две. Пусть часть наносит удар по русским изменцам, часть та, что с нурсами, по катерам красных. Вторая группа пусть атакует ближнюю батарею среднего калибра. Для атаки башенные батареи крупного калибра всё равно 500-фунтовые бомбы не подходят". «И ускорьте подготовку нашей группы с бронебойными бомбами и напалмом». «Первые самолеты уже стартовали», — ответил каптан Гейтс. «По корпусу. Составьте бланк радиограммы. Я подпишу». Адмирал Холлоуэй, сам того не зная, отложил смертный приговор старшему лейтенанту Ильину и всей первой роте 2-го батальона 211-го мотострелкового полка. Девятка «Крусейдеров», готовая обрушиться на позиции роты при первых ее выстрелах, была перенаправлена на другую цель. и рота получила хоть мизерный, но шанс в противостоянии с батальоном морской пехоты США. 2 ноября. Местное время 10.34. Камчатка. Северная часть побережья Овачинского залива. Два километра к югу от озера Мелкая. Один километр к западу от острова Топорков. Запасные позиции 559-й артиллерийской береговой батареи. Наконец, над полем морского сражения... Развернувшись на выходе из Авачинской бухты, появились первые американские самолёты. Это была шестёрка штурмовиков Skyraider с Йорк-Тауна. Неизбежная неразбериха, возникшая у американского командования до да ещё с разными видами вооружённых сил, дала свои плоды. По уму американцам надо было атаковать ракетные катера капитана третьего ранга Балабанова, как потенциально самых опасных противников. Но приподлёте СК-рейдеры, вообще-то первоначально нацеленные на удары по дороге Николаевка-Велючинск, сначала были перенаправлены на бомбёжку русских позиций в районе бухты Малая Соранная, а потом ещё раз на удар по обнаружившей себя береговой батарее номер 559. Эта чехарда разозлила бравых пилотов US Navy до предела, а катера американцы обнаружили ещё позже, когда ведущие группы, уточнив местонахождение, уже заходил на боевой курс. И на заполошенные призывы из ситуационного центра Форестола ведущий бросил в эфир только одно слово – «поздно». И у ракетных катеров КАП-3 Балабанова появился шанс. А к 559 батарее, наоборот, пришла смерть. Позиции батареи прикрывал всего один пулеметный взвод, два крупнокалиберных ДШК. Выстроившись в колонный пар, скайрейдеры обрушились на артиллерийские позиции со стороны моря от восходящего солнца. Пулемётчики, грубо говоря, просмотрели появление американцев на малой высоте, и в первом заходе штурмовики работали беспрепятственно. В оба ДШК открыли огонь лишь только по замыкающему и 1H. Дымя, он забросил все бомбы и тяжело отвалил на северо-восток. Но это был единственный успех пулемётного взвода. В следующем заходе Резонна рассудил, что здоровенные 130-миллиметровые пушки никуда не денутся. Командир группы американцев повёл пять своих рейдеров на обнаружившие себя пулеметы. Два ствола калибра 12,7 мм никак не могли противостоять 20 стволам калибра 20 мм. Только это расчеты обоих пулеметов и смогли осознать перед смертью. Покончив с зенитным прикрытием, американцы снова принялись за батарею. 2 ноября. Местное время 10.34. Камчатка. Северная часть побережья Авачинского залива. Два километра к югу от озера «Мелкое». 1 км к западу от острова Топарков. Позиция приданного пулемётного взвода 246-го мотострелкового полка. Сергей Грибанов хотел только одного: спать. Лечь, упасть в кузов грузовика или вообще прямо на припорошённую свежим снегом землю и спать, уснуть, забыться часов и так на 10. Сначала была дорога 300 с лишним километров. Они с Сашкой изменяя друг друга вели грузовик по разбитой и заснеженной щебёнке. периодически сворачивая с неё в объезд мимо разрушенных мостов по бродам. 12 часов непрерывного кошмара по трясущимся ухабам в тусклом свете фар. Но больше всего выматывали эти проклятые переправы по каменистым бродам, где быстрое течение камчатских рек так и нарывалось унести газон вниз к чёртовой матери. Нормальные переправы были только в двух местах через реку Плотникова, у дальнего, где 13-й сапёрный батальон дивизии уже навёл понтонный мост. И у посёлка Сокочь, где чудом сохранился стационарный мост. Четыре раза их бомбили. Самолёты, проносившиеся над дорогой парами и четвёрками, вообще-то выцеливали танки и артиллерию, но всё равно это было страшно. Каждый раз при звуках сирены или криках в воздух, выбегать из машины и падать вниз в холодную и снежную грязь, с ужасом слыша звуки разрыва в бомб и приближающейся стрельбы из авиационных пушек, гадая, попадут в тебя или нет, это было до зудыри страшно. И потом, вставая после налета, вновь и вновь смотреть на горящую технику и изломанные уродливые тела тех, кому в этот раз и не повезло. Кто еще минуту назад был живыми людьми, такими же, как и он, Сергей. Каждый раз Сергею хотелось вскочить и бежать, куда глядят глаза и несут ноги, только бы прочь от этой проклятой дороги. Но каждый раз в последний момент перед глазами вставала картина, которую он увидел на входе в Мильковскую больницу, и он увидел на входе в Мильковскую больницу, И это в последний момент его останавливало. Это и еще Иркино лицо, как он ее видел в последний раз. Понимание последними остатками разума, а не всем остальным, трясущимся от страха организмом. Бежать некуда. Он не спрашивал, боясь прослыть трусом Сашку или остальных бойцов из его грузовика, испытывают ли они похожие чувства. Наверное, все-таки да, судя по испуганным взглядам, которые кто-то из парней украдкой бросал на небо при малейших посторонних звуках. При подъезде к Елизово их подевшую колонну разделили, отделив несколько грузовиков с пулемётами и зенитками. Остальные поехали дальше на Паратунку или на Николаевку, а они свернули налево, проскочили беспрепятственно через Петропавловск и их снова разделили. Их грузовик уже в одиночку поехал через Халактырку к берегу океана. Уже рассвело, и Сашка, сидящий за рулём, гнал грузовик со всей возможной скоростью. Наконец они, проскочив мимо озера Мелкое, Свернув у берега по проселку на юг, через пару километров увидели под маскировочными сетями стволы огромных пушек, каждая из которых стояла на двухосном колесном лафете размером больше, чем их ГАЗ-51. Лейтенант, выскочивший из машины к батарее, быстро вернулся. «Так, бойцы, вон там, в ста метрах, будет наша огневая позиция. Быстро разгружаем пулеметы и часть боезапаса. Водители!» — он посмотрел на Сашку и Серегу. «Отгоните машину вон в тот распадок». Смело замаскируйте её. Возьмите маскировочную сеть у артиллеристов. Я с ними договорился. Потом будьте готовы забивать ленты и переносить ящики с остальным боезапасом к пулемётам. И быстро-быстро, пока в небе самолётов нет. Внезапно на батарее послышались команды. Маскировочные сети поползли вниз, открывая длинные стволы орудий, которые наоборот быстро поднимались вверх. Летенант, видя это, ещё больше стал торопить пулемётный расчёт. Да и сами бойцы, понимая, что с первым же выстрелом батарею увидят все, кому не лень, суетились, как ошпаренные. Вот Серега с Сашкой перевалили очередной ящик с уже набитыми лентами через борт. Серега крикнул лейтенанту. «Товарищ лейтенант, ленты все сгрузили, остались только цинки». В кузове действительно лежало еще много запаянных оцинкованных ящиков с патронами, которые бойцы просто называли «цинки», а вот деревянных ящиков со снаряженными лентами больше не было. «Все, быстро отъезжайте. Главное, там замаскируйтесь получше», – скомандовал лейтенант. И в этот момент раздался первый орудийный выстрел. Сергей уже привык к различным звукам стрельбы и взрывам, но это было что-то особенное. Из длинного, метров шесть не меньше ствола орудия, сначала вылетел многометровый фор с пламени. А в следующий миг громыхнуло так, что парни еле устояли на ногах. Оглохший Серега первым пришел в себя, потолкнув застывшего в ступоре Сашку – Он полез на водительское сиденье. Самолеты появились минут через 20. К этому времени ребята успели загнать газон задом в распадок, сбегать к ближайшему орудию и принести оттуда большую маскировочную сеть чёрно-серо-белого цвета. Батарея уже давно перешла на беглый огонь. Выстрелы бухали каждые 7-10 секунд. Куда стреляла батарея и попадала ли она, в парнём было невидимо. Они только слышали одну фразу, когда были возле орудия, таща совершенно неподъёмную чёртову сеть. Кто-то из расчёта от rapportвал: "С дальномерного передают, есть накрытие". Что она означала, ребята могли только гадать, а потом им стало резко не до этого. Появление первого самолёта не заметил никто. Уже полностью вставшее солнце со стороны моря ярко светило в разрыве облаков, и именно прямо из него вынырнул первый самолёт. Толстый фюзеляж, прямые крылья, узкий и длинный киль. Всё это они разглядели, когда самолёт, сбросив пару бомб точно на батарею, уже заваливался в развороте. Скайрейдер, палубный штурмовик, пробормотал Серёга, вспоминая силуэты, которые им показывали вчера, сразу после присяги. А Руди, то самое, от которого буквально 10 минут назад взяли сеть, исчезла в ярких вспышках разрывов. Всё это длилось буквально секунды. Дальше самолёты пошли один за другим. Бойцы пулеметных расчетов, подстегиваемые лейтенантом, опомнились лишь когда над батареей пронесся последний штурмовик. Сначала одна трасса воткнулась в хвост уходящего уже самолета. Затем по его брюху хлестнула очередь второго пулемета. «Скайрейдер» уже как-то неловко блинчиком развернулся в сторону моря, одновременно высыпав на пустой берег все бомбы. И пошел густо дымя на восток. «Сашка восторженно заорал «Ура!» — ему вторили бойцы у пулеметов. Сергей, внимательно наблюдавший за небом, его восторгов не разделял, и было отчего. Остальные пять штурмовиков, уже развернувшись и набрав высоту, заходили с севера. И заходили именно на их пулеметный взвод. Это поняли и там. Раздались команды лейтенанта. Оба ДШК развернулись стволами навстречу самолетам. И в это время ведущий штурмовик будто взорвался вспышками многочисленных пушек. За ним открыли огонь и другие. Оба ДШК стали стрелять в ответ, и в это время, в это время, Но это смотрелось жалко по сравнению с тем, что началось на позициях пулеметного взвода. Все, люди, пулеметы, земля, окружающие кусты и деревья, буквально исчезло в огне сотен разрывов. Когда рев самолетов затих, упавшие на землю ребята подняли головы, потрясенно оглядывая местность впереди. Сказать, что местность изменилась, это означало ничего не сказать. Исчезло все, невысокие, заметенные снегом деревья и кусты, люди и оружие, И сейчас даже сам снег там, где ещё минуту назад находились два пулемётных расчёта, была только чёрная, вся в углях, дымящаяся земля с редкими разбросанными кусками железа и обшмётками человеческих тел. Сергей почувствовал, как в горло подступает тугой комок и сглотнул, удержавшись. Рядом потрясённо матерился Сашка. Но пока парни пребывали в ступоре, американские штурмовики пошли на третий заход на позицию береговой батареи. И им уже никто не мог помешать. Парни, не сговариваясь, рухнули на землю, стараясь быть как можно незаметнее. А на боевых позициях 559-й батареи бушевали разрывы. Вновь и вновь скайрейдеры заходили на пушки и тягачи, попеременно то стреляя из пушек, то сбрасывая бомбы. Наконец, штурмовики, набрав высоту и построившись клином, потянулись на восток, сыто урча двигателями. Сергей поднялся с земли, с ненавистью посмотрел им вслед, Он толкнул замешкавшегося Сашку. Пойдём, посмотрим, может, кто живой есть. Живые, как ни странно, были, и даже некоторые из них не были ранены. Хотя первоначально парни были уверены, что после такой штурмовки на земле не уцелеют даже мыши. Просто батарея заезжала на заранее подготовленные запасные позиции с уже вырытыми окопами, щелями и даже блиндажами. А вот из их пулемётного взвода не уцелел никто. Ничего целого не осталось и из техники береговой батареи. Капониров и укрытий для нее не было. Поэтому единственным транспортом оказался газон пулеметного взвода. Через час, когда откопали и погрузили в кузов всех раненых, уцелевшие люди уехали из вообще-то красивого места на побережье, в один миг ставшего огромным кладбищем больше, чем для сотни человек. 2 ноября, местное время 10.35, Камчатка, Авачинский залив. Эсминцы Камчатской военной флотилии «Влиятельный» и «Бесшумный». На «Бесшумном» наконец-то аварийная партия смогла на скорую руку починить рулевое управление, и он, увеличивая скорость, стал обходить «Влиятельного». «Влиятельный» давно уже горел, сбавил ход до 12 узлов, вдобавок на нем стреляла всего одна кормовая башня главного калибра. Но он упорно шел, даже полз на перерез курсу американских кораблей, и командир «Бесшумного», капитан первого ранга «Лесной», Догадывался зачем. Накануне вечером, когда корабли еще готовились к бою, во все пятитрубные 533-мм торпедные аппараты эсминцев вместо стандартных противолодочных торпед Сет-53 загрузили реактивные торпеды 5357. Прямо идущая, дальноходная, бесследная торпеда 5357 с неконтактным магнитным взрывателем, практически скопированная с немецкого образца, предназначалась для атак надводных кораблей. Турбинный двигатель торпеды, работающий на перекиси водорода и керосине, разгонял торпеду до скорости в 45 узлов. Максимальная дальность хода составляла 18 км. В принципе, советские Исминцы могли стрелять сразу по выходе из Авачинской бухты, но Исминцы типа Гиринг развивали максимальную скорость почти 37 узлов, а ещё на американских кораблях была превосходная акустика. Всё это делало проблематичным поражение гирингов с таких дистанций. А вот сейчас, когда между кораблями уже меньше 6 миль, один гиллинг стоит без хода, а два горят, обстреливаемые вдобавок с берега. Короче, капитан первого ранга Лесной скомандовал торпедный залп по головному изминцу, как только они с влиятельным распределили цели. Горящие и стоящие без хода и уже не стреляющие гиллинги решили не трогать, так как на него заходили в атаку два торпедных катера. 2 ноября Местное время 10.35, Камчатка, Авачинский залив, эсминцы US Navy DD-874 Duncan и DD-879 Lyri. Первым всполошился сигнальщик на Lyri. Не то, чтобы он был более квалифицированный специалист, ему просто повезло, и он как раз смотрел в бинокль на бесшумный в этот момент. А не заметить торпедный залп из пятитрубного аппарата калибром каждой трубы более полуметра – Мог только полуслепой очкарик, но таких в сигнальщики US Navy не берут. Лири тут же передал на Дункан, идущий впереди, сообщение о торпедах и готовился к повороту на 75 градусов влево. В этот момент влиятельный дал свой залп уже из двух пятитрубных торпедных аппаратов. Из американских эсминцев его уже увидели многие. Дункан тоже стал начинать поворачивать влево. Положение осложнялось тем... что из-за уже полученных повреждений оба Исминца могли дать максимум узлов 16, не больше. Происходило эта ситуация 10 годами раньше. Исминцы типа Геринг перед тем, как выполнить противоторпедный манёвр, отстрелялись бы в ответ. На них ведь по проекту было установлено по два таких же аппарата. Но оба Исминца прошли через модернизацию по программе Фрам, согласно которой дальнобойные длинные копии были заменены на специальные противолодочные трехтрубные торпедные аппараты калибром всего 324 мм. А у «Лирии», как у корабля радиолокационного дозора, кормовой аппарат вообще был снят. Нет, конечно, можно было попробовать отстреляться противолодочными торпедами и по красным эсминцам. В конечном счете и у них есть винты, на шум которых и наводятся эти торпеды. Но дистанция до красных была уже мили три, не меньше, а противолодочная торпеда МК-44 имела дальность всего 6,5, и не миль, а километров. Дункан замешкался с поворотом. Последний залп береговой батареи номер 425 лег за кормой, но очень близко. Настолько близко, что гидравлический удар от разрыва в 130-мм снарядов повредил перо руля. Поэтому эсминец, вздрогнув всем корпусом, как раненая лошадь, сначала свалился в неуправляемую циркуляцию, причем вправо, А потом, когда эсминец кое-как, управляясь машинами, начал ворочать влево, было уже поздно. Торпеды с бесшумного дошли до своей цели. Палубная команда напряженно смотрела в воду, надеясь увидеть торпеды. Но бесследную торпеду очень сложно увидеть, особенно если она установлена на глубину 6 метров, а в океане волнение в три балла. Из пяти торпед попала всего одна, под многострадальную корму. Неконтактный взрыватель сработал, когда торпеда проходила под кораблем. всего в полутора метрах под днищем, подорвав боевую часть весом в 306 килограммов. Подводный взрыв подбросил Дункан, просто оторвав ему кормовую часть вместе с кормовой башней главного калибра. Дункан стал быстро погружаться, задирая нос. И через пару минут на поверхности от него оставались только обломки и десяток людей в спасательных жилетах. Лирий уходил, но 45 узлов минус 16 — это 29 узлов. И с каждой минутой расстояние между десятью торпедами, выпущенными вирамом и Сминсом, сокращалось почти на километр. Напряжённое ожидание команды Лирио кончилось ничем. Взрывы не последовало. Люди на палубе так и не узнали, что мощный турбулентный поток, образованный винтами корабля, чуть-чуть отклонил одну из торпед, идущую первоначально точно под Сминс. А дальности действия контактного магнитного взрывателя не хватило буквально на метр. Бывает Но и два марекина ясмин сообрадовали спасению от неминуемой гибели, с севера появилась новая угроза. Далеко за кормой раздался мощный взрыв, горящий и стоящий без хода бенор стал разламываться пополам. И на мостике Лири увидели, как агиба и агибнущий ясминец, к ним поднимая высокие буруны, понеслись две маленькие точки. Первым опомнился сигнальщик, наблюдающий за кормовыми углами. Торпедные катера противника по азимуту 340 идут прямо на нас. учитывая то, что исминец был сильно избит, и кроме повреждению кормовой башни главного калибра, у него уже была разбитая РЛС управления стрельбой, эти катера становились большой проблемой. Зенитные баффорсы исминца имели дальность стрельбы меньшую, чем торпеды русских, а кроме баффорсов на юте корабля уже ничего не было. 2 ноября, местное время 10.35, Камчатка, Овачинский залив. Торпедные катера из состава 282-го дивизиона торпедных катеров ТК-1288 и ТК-1290 Камчатской военной флотилии. Командир ТК-1288 только ухмыльнулся, когда большой эсминец лег на борт и перевернулся, получив торпеду в борт с его катера. Его ТК-1288... стал первым в Советском Союзе торпедным катером, утопившим уже два таких крупных боевых корабля. Прошлой ночью они добили ракетный эсминец типа «Чарльз Ф. Адамс» водоизмещением в 4,5 тысячи тонн. Если судить по меркам прошлой войны, то это вообще легкий крейсер. А сейчас они торпедировали эсминец типа «Гиринг», чуть поменьше, в 3,5 тысячи, и идут в атаку на второй такой же эсминец, причем уже видно, что у Янки кормовая башня главного калибра молчит, и вдобавок ход узлов 20, не больше. Уже у его катера есть 8 тысяч тонн потопленного тоннажа, и сейчас будут еще. Одна торпеда у него осталась. А если что, ему поможет ТК-1290, идущий на левой раковине. И его тоннаж — это не транспорты, как у того же героя Советского Союза Шабалина в прошлую войну. Современные боевые корабли из состава самого мощного флота на планете. Можно уже вертеть дырочку на кителе, как минимум орден красного знамения ему должны дать, а может быть и больше, орден Ленина или даже Звезду героя. Он даже закрыл глаза, представляю, как будет выглядеть в мундире с столь высокой наградой. Чёрт, забыл ведь, это плохая примета, подумал он, в следующую секунду услышав крик сигнальщика. Три фрегата противника по азимуту 155 выходят из дымовой завесы, курс 330, дистанция до головного 2 миль. Главное определяю как тип Traybul под канадским флагом. Все радужные мысли о почёте и наградах, витавшие в голове молодого лейтенанта, вымыло из головы, как душим из забортной ледяной ноябрьской водички. Трицы лёхонький фрегато типа Traybul это приговор для его котерёв. Днём в условиях хорошей видимости 12 скорострельных трёхдюймовок, стоящих на этих фрегатах, нашпигуют их снарядами так же быстро, как опытный плотник забивает в доску гвозди. а торпедному катеру этой скорлупки длиной всего 25 м и водоизмещением меньше сотни тонн хватит и пары тройки таких снарядов. Но надо согнать эти неожиданно выскочившие фрегаты с курса, проще с носу, иначе они через 5 минут будут доставать уже до ракетных катеров КБ-3 Балабанова. Береговые батареи могут не успеть их остановить. А на наши эсминцы надежды мало, они тоже сильно избиты и горят и почти не стреляют. Все эти мысли пронеслись в голове командира ТК-1288 в один миг, и в следующую секунду он уже командовал: "Поднять сигнал, делай как я". Радиосвязь по-прежнему работала очень плохо, и лейтенант сомневался, что сможет быстро растолковать свой план, командируя ТК-1290 по радио. "Курс 150, самый полный, торпедная атака, цель головной фрегат типа Tribal". Катер дёрнулся, выходя передней частью корпуса из воды. Четыре дизельных двигателя М50Ф мощностью 1200 лошадиных сил каждый взревели, выходя на полную мощность. Теперь для передачи команд приходилось кричать даже в гарнитуру передающего устройства, настолько был силён рёв двигателей. Катер, оставляя за собой высокий, высотой больше своей мачты белоснежный бурун ногометровой длины, рванулся под углом на перерезок фрегату. На испытаниях катер проекта 183 развил скорость 44 узла. Ну так а 12.88, казалось, выжимал сейчас все 50. РЛС целиоказания Арея по-прежнему не мог выдать данные для прибора управления торпедной стрельбой Онега, поэтому лейтенант прильнул глазами к оптическому визиру торпедного автомата стрельбы Тас, который на основе поступающих данных постоянно вырабатывал дальность, направление и решал торпедный треугольник. В заряженном торпедном аппарате лежала торпеда 5339. с выставленной дальностью ухода 4 км при максимальной скорости 51 узел. Другие параметры 8 км и скорость 39 или 10 и 34 для вёрткового фрегата со своей скоростью 25 узлов не годились. Всё вышеописанное длилось в реальности всего несколько секунд. Наконец американцы, вообще-то не ожидавшие такой наглости от пары крохотных корабликов, схватились. На головном фрегате боковая спарка сверкнула вспышками пристрелочных выстрелов. Через секунду два снаряда встали всплесками далеко позади, почти у двух кабельных от ТКА 1288. Конечно, хорошо, что они так мажут, но с чего бы это? Наверное, у них тоже артиллерийские радары не работают из-за помех. Ну тогда у нас появляется шанс, подумал командир ТКА 1288. 2 ноября, местное время 10:36, Камчатка, Авачинский залив. Отряд кораблей Королевского канадского военно-морского флота. Фрегаты ЧМСС «Хауда», «Сагинай», «Асин и Бойн». Индийцы, как с легкой насмешкой называли эти канадские эскортные корабли, их большие соседи с юга, первыми вышли из дымовой завесы и, соответственно, первыми увидели вообще-то безрадостную для союзников картину боя. Примечание. «Хауда», «Сагинай», «Асин и Бойн». Название индийских племен – проживающих на территории Канады. Название «Трайбл», которое носил головной корабль в Сирии, можно перевести как «соплеменник». Вместо трех эсминцев типа «Гиринг», которые по плану должны были надежно запереть к Красному флоту выход из бухты, на поверхности воды был только один — Лири. И тот уже горел и отползал от места боя на скорости узлов 15, не больше. Вдобавок по нему лупили как минимум две береговые батареи. И кроме того, его догоняли два торпедных катера противника. Ещё из сил союзников, там были два фрегата, которые должны были поддерживать дымовую завесу. Но один из них, Вариан, уже стоял без хода, медленно погружаясь, а по второму, тоже горящему, вели огонь два русских эсминца. Эти, правда, тоже уже были в состоянии, которое точнее всего определяет русская поговорка: "краши в гроб кладут". Но они упорно ползли на юг, упрямо приближаясь к дымовой завесе. Но опаснее всего были не эсминцы, а катера. Причём от разъёмок шли на оборот, удаляясь на северо-восток от того побоища, в которое превратился в вход в бухту. И судя по горбатым большим контейнерам на палубе, это были не торпедные, а ракетные катера. Тогда их действия становились понятны. Они просто на полной скорости стараются выйти из дальности действия огня орудий союзников, чтобы потом развернуться и спокойно, без помех, как в тире, расстрелять их корабли ракетами. Вот ими и мне надо в первую очередь заняться, промелькнула мысль в голове у командира, идущего головным Хауды, но тут в его планы внёс коррективы хрип сигнальщика. Торпедные катера увеличили скорость и поворачивают на нас. Дистанция 30 кабельных. Чёрт, в какое же неудобное положение нас ставит этот сукин сын, подумал командир Хауды. Повернуть, приводя атакующие катера за корму. Но у эскортных кораблей типа «Трайбл» обе спаренные 76-мм установки стоят на баке. И удирая от катеров, мы фактически не сможем их обстреливать из своего главного калибра. Повернуться боком в кильваторную колонну? Да, так мы сможем вести огонь максимально эффективно, но дистанция мала, и вдобавок мы подставимся под торпеды всем бортом. Командир решился. Передать на Сагинай и Осенебойн, пусть из кильватора перестраиваются уступом вправо, Курс сорок пять. И пусть открывают огонь по второму катеру. Чарли, обратился он уже к своему артиллерийскому офицеру, надо утопить первую лоханку русских, и желательно до того, как она утопит нас. Сэр, РЛС-управление огнем плохо работает, мешают помехи. Мы начинаем пристрелку по старинке, через дальномерный пост. Озабоченно ответил тот. Второе ноября. Местное время десять тридцать семь. Камчатка. Авачинский залив. Вход в Авачинскую бухту. Группа ракетных катеров Камчатской военной флотилии. Лидер группы – ракетный катер Р-108, проекта 205. «Когда будет дистанция разрешенного огня?» – встревоженно спросил командир катера. Старший электрик-оператор неволен ответил, не отрываясь от экрана. «По эсминцу можно стрелять хоть сейчас. Два дальних фрегата, которые ставили дымзавесу, в зоне разрешенных пусков. Но Клен берет в захват эти цели очень неустойчиво, «Сильные помехи. Три фрегата, которые идут за нами, тоже уже в зоне, но на самой границе. Если мы будем разворачиваться для пуска, они могут успеть уйти в мертвую зону». «Смотрите, головной фрегат!» — прокричал помощник командира, старший лейтенант над точей. «Наверное, увидел пуск торпеды СТК-1288», — ответил ему Балабанов. Головной фрегат резко, накренившись чуть ли не на 45 градусов, завалился в развороте на запад. След за ним начали ворочить и два других фрегата, только в другую сторону, на восток. Оба торпедных катера опустили торпеды с максимальной дистанции, и уклоняясь от торпед, фрегаты совершенно смешали строй. Один влево, два вправо. Сверху это было похоже на раскрытие невиданного цветка. Тем не менее, фрегаты не прекращали интенсивный огонь. Капитан третьего ранга Балабанов опомнился. Торпедные катера подарят им драгоценное время, согнув противник с курса преследования. передать на остальные мотолоты. Разворот всем вдруг. После разворота строй уступом влево. Курс 170. Скорость снизить до 20. Разобрать цели. Наш правый фрегат типа Трайбл. Земенко берёт левого, Ильин среднего. Расход две ракеты. Пуски по готовности. 2 ноября, местное время 10:38. Камчатка, Авачинский залив. Сменится USS Navy DD 879 Lily. приготовиться к правому повороту, курс 170. Насовая башня пусть снова начинает пристрелку по головному русскому изменцу. И когда наконец у нас заработает дымовая аппаратура, скомандовал командир сменца. Сэр, аппаратура была повреждена осколками того же снаряда, который лишил нас кормовой башни. Сейчас там меняют патрубок, через пару минут закончат. Но это не слишком рискованно снова вступать в бой с двумя изменцами красных под обстрелом береговых батарей, тем более рядом ещё крутятся торпедные катера, с сомнением произнёс старший офицер Лири. Браун, эти двое сминца, хоть и сильно повреждены, но уже всего в миле от завесы, канадцы со своим смешным 3-дюймовым калибром их не удержат. Наших самолётов ещё нет, как обычно, когда они нужны до зареза. Что будет, если красные пройдут через дым и наткнутся на десантные корабли? Это будет бойня. Торпедные катера без торпед. Вы сами видели, три пуска по канацам, и одно они потратили на беднягу Дудункана. Артиллерийские радары бесполезны. Хорошо хоть это нам наша доблестная авиация обеспечила. Значит, опасность для Десанто сейчас представляют только эти два долбаных изминца, и мы их должны задержать любой ценой, отрезал командир Сминца, уничижительно глядя на своего старшего офицера, а потом, глядя на его побледневшее лицо, Тихо, чтоб не расслышали остальные люди, находившиеся в рубке, добавил. «Питер, высокое звание офицера Юс Неви – это не только большие деньги, красивая форма и восхищение девушек на берегу. Это еще и готовность умереть, когда обстоятельства этого потребуют. Если ты этого до сих пор не понял, лучше бы тебе выбрать профессию поспокойнее, к примеру, бухгалтера или камевая жора. Если мы выберемся из этой переделки, подай мне рапорт, я его с удовольствием подпишу». 2 ноября. Местное время 10:40. Камчатка. Северная сторона Авачинской губы. Батарея номер 501. Когда ты наконец его накроешь? Уже пятый выстрел в молоко, недовольно проговорил в трубку внутренней связи командир батареи, обращаясь к оператору дальномерного поста. Последний гиринг уже вышел из зоны, где устойчиво работал артиллерийский радар батареи, и теперь всё наведение зависело от данных, получаемых от оптического дальномера. А с этим было не все гладко. Он все время меняет курс и скорость. Мы не успеваем вносить поправки, оправдывался лейтенант. Черт, а сейчас он вообще дымовую завесу начал ставить, со злостью проговорил он. Смотри, он режет курс бесшумному, а бесшумный с влиятельным вот-вот войдут в дымовую завесу. Значит, он хочет их остановить, иначе не сближался бы так близко. Вынеси упреждение на два кабельтовых ему по носу, скомандовал командир 501-й батареи. Через десять секунд очередной пристрелочный выстрел лег в четырехстах метрах прямо по курсу Лири. «Отлично! Батарея! По последнему пристрелочному пять залпов! Беглый огонь!» — удовлетворенно прокричал командир 501-й. И уже про себя пробормотал, обращаясь к незнакомому ему командиру Лири. «Ну, посмотрим сейчас, из какого материала ты сделан». 2 ноября. Местное время 10.41. Камчатка. Авачинский залив. Торпедные катера из состава 282 дивизиона торпедных катеров ТКА-1288 и ТКА-1290 Камчатской военно-флотелии. Ну вот и всё. Не нужно было заранее думать о наградах. Это и в самом деле плохая примета, промелькнуло в голове у командира ТКА-1288, когда снаряд со синебойна попал прямо в моторный отсек. Катер несколько минут назад выпустил последнюю торпеду по головному фрегатору с максимального расстояния и, естественно, не попал, но противник ос курса согнал. Более того, канадцы смешали строй, уклоняясь от торпед. И сейчас канадцы отыгрывались на них по полной программе. До этого катер выдержал несколько попаданий и близких разрывов трёх дюймовых снарядов, но тяжёлых повреждений не получал. Свистели осколки, скрепело разрываемое железо, кричали раненные Но всё это заглушал рёв дизелей, уносивших катер всё дальше и дальше от разозлённых каналов. Командир ТКА-1288 подумал даже, что, может быть, ему удастся выскочить. Не удалось. Сразу навалилась звенящая, оглушительная после шума моторов тишина, нарушаемая только разрывами снарядов и далёкими звуками боя. Он огляделся. На юге в десяти кабельтовых горел ТКА-1290. А фрегаты шли мимо, совсем рядом, уже не стреляя. Хотя нет, на юте концевого фрегата задвигалась и повернулась в их сторону зенитная спарка бафорсов. «Ну правильно. Зачем на нас главный калибр тратить? Мы же ничем огрызнуться не можем. Оба наших зенитных автомата уже повреждены». С горечью подумал командир, завороженно смотря, как 40-мм стволы бафорсов, покрутившись вправо-влево, начали качаться вверх-вниз. Затем баффорсы харкнули огнём, он увидел, как большие мечики трассирующих снарядов тянутся от фрегата прямо к нему. В следующем мгновении катер накрыли частые разрывы, и для него всё закончилось. 2 ноября, местное время 10:42, Камчатка, Авачинский залив, вход в Авачинскую бухту. Группа ракетных катеров Камчатской военной флотилии. Лидер группы ракетный катер Р-108 проекта 205. Есть захват. К пуску готов, прокричал старший электрик-оператор Неволин. Огонь. Сразу отреагировал капитан Балабанов, не отрывая взгляд от картины боя, развернувшейся в 7 километрах к югу. В бинокль было хорошо видно, как фрегаты противника сначала обездвижили оба торпедных катера, а потом расстреляли их в упор из зениток. Ну, сволочи, вы за это ответите прямо сейчас, с мраченным удовлетворением подумал Балабанов. С небольшими интервалами С трёх катеров сорвались огненные хвосты, и шесть ракет помчались навстречу фрегатам. И в этот же момент обстановка снова резко изменилась. "Воздух", закричали сразу двое: боцман Р-108 Гулько и старшина команды РТС Литвиненко. Глазостый Гульков обнаружил первые самолёты визуально. Литвиненко через пару секунд добавил: "Рангоут выдаёт три группы целей, в каждой от шести единиц более. Одна азимут 90, дистанция опять Высота 3000, идёт прямо на нас. С этого момента события понеслись, как несётся галопом обезумевшая лошадь. Время 10:42-45. Над полем боя появляются три шестёрки крусейдеров из эскадрильи в имее в 334 корпуса морской пехоты. Одна с ходу пользуясь тем, что летит с востока, заходит на ракетные катера. Вторая также с ходу идёт на исминцы Бешумный и Влиятельный, тоже атакуя их со стороны солнца. Третья совершает круг, уточняя позицию орудий береговой батареи номер 425. Эсминц ЮС Неви ДД879 лери на скорости 16 узлов входит в зону накрытия батареи номер 501. Команда эсминца видела всё: их всплески разрывов, стоящие прямо перед носом корабля, и свои самолёты, заходящие в атаку на противника, но отвернут уже не успевала. Время 10:42:47. Фрегат USS Navy DI 798 Variant лёг на правый борт и перевернулся. За тунов от раннее полученных повреждений, ведущий шестёрки крейсеров, атакующие ракетные катера, приказал группе снизиться до 500 м и разобрать цели. До максимальной дистанции применения 70-мм ору М151 Hydra 70 осталось 1600 м. Расстояние между атакующими самолётами и катерами сократилось до 5 км. Ведущий шестерки «Крусейдеров», атакующие русские эсминцы, наоборот, приказал набрать высоту 6000. Группа разделилась на две, по три машины, собираясь атаковать оба корабля 500-фунтовыми бомбами спикирования. Время 10.42-48. На расстоянии 3600 метров 70-мм Нур-Хайдра-70 при пуске с самолета, летящего со скоростью 500 км в час, ложатся в эллипс рассеяния с длиной малой полуоси примерно 25 м, большой 60 м. Это с точки зрения математики означало, что в такую маленькую цель, как катер длиной всего 38 м и максимальной шириной 7 м, попадает всего один нур из полного залпа с одного самолёта, четырёх пусковых установок по 19 труб. А вот при сокращении расстояния до цели эллипс рассеивания уменьшается, причём нелинейно. При пуске с тысячи метров хорошо обученные пилоты уверенно поражали даже такую маленькую цель, как одиночный танк. Ведущий группы все это прекрасно знал, и все пилоты неоднократно поражали разнообразные цели на полигоне и корпусе морской пехоты в Юме, от кораблей до автомобилей. Поэтому он, правильно оценив размеры цели, установил дистанцию применения НУР в 2600 метров. А вот возможности ПВО такого крохотного корабля, как катер проекта 205, Он оценил совершенно неправильно. Наклонная дальность, обеспечиваемая прицельной аппаратурой из паренных 30-миллиметровых зенитных автоматов АК-230, стоявших по две штуки на катерах, составляла 4000 м. Вот на этом расстоянии командиры на катерах и открыли огонь. После нажатия гашетки старшим командиром старшиной второй статьи Дорофеевым в недрах обоих автоматов АК-230 началось следующее: Первый патроник уже был расположен непосредственно против канала ствола, с досланным в него патроном весом в 1,66 тыс. кг. Канал ствола, заперся поворотом казённика, при этом патрон завёлся задонную стенку ствольной коробки. Патрон был с электрокапсульной втулкой, которая сработала при прохождении в цепи стрельбы тока 0,24 0,65 А. И первый снаряд, вылетев из ствола, полетел к самолетам со скоростью 1050 метров в секунду. При откате подвижных частей за счет энергии первого выстрела основная энергия отката аккумулировалась пружинами накатника. За счет этой энергии произошел поворот блока патронников и накат подвижных частей. Второй патронник, повернувшись напротив ствола, произвел предварительный сдвиг стреляной гильзы при помощи клинового извлекателя, который при повороте казенника вытянул гильзу за бурт на 3 миллиметра. Выброс стреляной гильзы был осуществлён пороховыми газами, отводимыми из надульного устройства. Третий и четвёртый патронники были использованы для досылки патронов в патронник. Досылка патронов в патронник произошла за счёт сжатого воздуха от пневмосети. Такая схема давала возможность совместить во времени выстрел с выбросом и досылкой патронов в патронник, и тем самым увеличить темп стрельбы. От совершения первого выстрела до второго прошло всего 0,6 секунды. Через 0,9 секунды в ствол попал бронебойно-трассирующий снаряд, набиваемый в ленту через каждые 15 снарядов. Время 10:42:49. Ещё через 3 десятых секунды сработал электроконтакт отсекающей очереди. У АК-230 была своя сложная система охлаждения. Ствол охлаждался снаружи жидкостью, циркулирующей между наружной поверхностью ствола и внутренней поверхностью трубы над детонастом. ствол сзади внутри и казённик спереди внутри охлаждался после каждого выстрела путём впрыскивания жидкости в канал ствола сзади и в патронник и казённика спереди и её последующего там испарения. Несмотря на это, стрельбу можно было вести очередями только до 100 выстрелов непрерывного огня на ствол, после чего он охлаждался в течение 15-20 минут с включённой системой наружного охлаждения. Конечно, в исключительных случаях Допускалась стрельба до израсходования всего боекомплекта 500 патронов с перерывами между каждой сотней выстрелов 15-20 секунд. В таком случае обеспечивается безостановочность стрельбы, но происходит полный износ канала ствола, после чего ствол к дальнейшей стрельбе непригоден. С начала стрельбы до отсечки первой очереди в 20 снарядов прошло всего 1,2 секунды. За это время первый снаряд прошёл больше трети расстояния до самолёта, удерживаемого старшиной Дорофеевым в прицеле 1250 м. Самолет же пролетел всего 165 м. Время 10:42:51. А ещё через 2 секунды обе очереди из двух спаренных автоматов АК-230 и истребитель компании Vod V8C Crusader из эскадрильи морской пехоты в имее В-334 встретились в небе. Время 10.42.52. Ввиду того, что бой между крысейдерами и ракетными катерами капитана 3-го ранга Балабанова происходил с севернее зоны постановки помех, все системы РЛС работали отлично. В том числе и СУО зенитных автоматов «Рысь». Но в самолет ведущего группы из первой очереди попало всего два снаряда. Из 18 выпущенных четырьмя стволами. Все-таки стрельба была начата на максимальную дальность. Если бы речь шла о попадании из зенитного пулемета или даже 20-мм пушки, то для такой прочной и большой машины, как «Крусейдер», это было бы несущественно, болезненно, но не смертельно. Но два снаряда калибром 30 мм — это совсем другое дело. Оба попадания пришлись в левое крыло. Один осколочно-фугасный ОФ-83 весом 0,354 кг и весом взрывчатого вещества 39 граммов с контактным взрывателем МГ-31 попал в носок крыла, разорвав и издревев обшивку на нескольких квадратных метрах. Второй фугасный Ф-33 весом 0,36 килограмма и весом взрывчатого вещества 30 грамм с донным взрывателем МГ-30 пробил обшивку, пробил лонжерон, полностью разорвав его, и взорвался возле узла складывания крыла. Этого издевательства крыло уже не выдержало, Оно сначала сложилось вверх, а потом и вовсе оторвалось от самолета. «Крусейдер» начал, беспорядочно кувыркаясь, падать в воду. Летчик, сразу потеряв сознание от огромных перегрузок, так и остался в кабине самолета. Время 10.42.53. Началась воздушная дуэль между остальными катерами и самолетами. Комендер с Р-106 капитана-лейтенанта Зименко сумел также сбить ведущего второй пары «Крусейдера» в первой очередью. А вот комендор СР-107 капитана-лейтенанта Ильина непостижимым образом промахнулся. Целых 80 снарядов буквально облезали фичный, вытянутый силуэт крестоносца, чудом не зацепив самолет даже краешком. Время 10.42.54. Оставшиеся четыре F-8C упорно рвались вперед. Пилоты, не сговариваясь, двинули руды до упора, увеличивая скорость. В корпусе вообще традиционно были самые отчаянные пилоты. Все знают о капитании Николая Гастелло, а вот кто помнит о лётчике Юэс Меринос, капитании Ричарде Флеминге. В сражении у атолла Мидуэй в 1942 году капитан атаковал японский тяжёлый крейсер Микума. Его самолёт был подбит и загорелся, но капитан Флеминг не сошёл с боевого курса. Он сбросил бомбы на крейсер, а потом и сам направил свой самолёт на японский корабль, врезавшись в башню главного калибра. И сейчас пилоты корпуса показывали, что они ничуть не хуже своих предшественников. До рубежа эффективного применения НУР Хайдра-70 оставалось всего пара секунд. Пара секунд это всего несколько ударов сердца, всего ничего. Но за эти мгновения старшина первой статьи, старший командир ракетного катера Р-108 Дорофеев, ухитрился совместить маркер прицела на экране системы управления МР-104 и нажать гашетку. А комендор с катера Р-108 наконец-то смог достать своего «Крусейдера» второй очередью. До того, как он нажал тумблер «Пусконар». Но остальные три пилота в кабинах крестоносцев уцелели. Откинуть общую предохранительную скобу и щелкнуть четырьмя тумблерами в положение «Фаер» много времени не занимает, секунда, может чуть меньше. Но за эту секунду снаряды, выпущенные из четырех стволов комендором Дорофеевым, пролетели километр. А дальше началась гонка мгновений. С четырех девятнадцати ствольных пусковых установок «Лау-3А», подвешенных на пилонах истребителя «Ф-8С», каждые полсекунды начали вылетать длинные, почти полутораметровые «Нур-М-151». Это было завораживающее в своей смертельной красоте зрелище. Люди, находившиеся на палубах катеров, увидели, как из маленьких точек, еле различимых на фоне восходящего солнца, Вдруг потянулись длинные дымные щупальца. Каждое из них стремительно тянулось, всё вырастая в размерах, целясь, казалось, прямо в них. И все в экипажах котеров знали, что на острие каждого из этих щупалец летит реактивный снаряд с боевой частью весом почти 4 кг, осколки которой не оставят ничего живого в радиусе 10 м. Но в те же каждые полсекунды снаряды, выпущенные из двух АК-230, пролетали 500 м. И первый снаряд попал в центроплан самолёта, как раз когда из четырёх «Паулау-3А» вышли первые 16 нур. После попадания осколочно-фугасного снаряда «Крусейдер» клюнул носом и свалился в крутое пике. Следующие четыре снаряда М-151, вышедшие из спусковых, уже вошли в воду за километр до цели. Лётчик, превозмогая боль в раненом плече, у самой воды всё-таки успел дёрнуть здоровой рукой ручку катапульты. Время – 10.42.55. Шесть ракет П-15, выпущенных ракетными катерами 20 секунд назад, уже подлетали к канадским индейцам. В эсминец US Navy DD-879 Лири, минутой ранее вошедший в зону заградительного огня батареи номер 501, попало уже три снаряда. Три снаряда калибром 180 мм. Это вроде терпимо для корабля водоизмещением 3,5 тысячи тонн. Но только не для корабля. который ранее успел всосать десяток снарядов калибром чуть меньше 130 мм. И уже получил значительные повреждения. Первые два снаряда разорвались на баке, один попал в самую носовую оконечность, разрушив якорный шлюз, другой вошёл в воду в метре от корпуса. Пройдя этот метр под водой, он пробил обшивку и разорвался внутри. Хорошо, что погреб носовой башни остался в стороне от попадания, и никаких вторичных взрывов не последовало. Но все равно подводная пробоина получилась на загляденье в несколько квадратных метров. Сразу на два смежных отсека снаряд угодил вместо примыкания переборки к наружной обшивке. Аварийная партия только то и успела, что задраить внутренние переборки так быстро вода затопила эти оба отсека. Исминец ощутимо стал крениться на правый борт. Но до канала Лири третий снаряд. Разорвавшись тоже под водой в самой корме, Он оторвал у корабля правый винт и заклинил грибной вал винта левого. В результате эсминец потерял ход, идя вперед по инерции, постепенно замедляясь, пока окончательно не замер на месте. Время 10.42.56. Капитан третьего ранга «Балабанов», видя стремительно летящие к своему катеру реактивные снаряды, скомандовал «Лево на борт, 40 градусов, увеличить ход до полного». Другие катера тоже начинают маневр уклонения «Балабанов». Первая ракета П-15 попадает в канадский фрегат «Хауда». Первая тройка «Крусейдеров», атакующая советский эсминец «Влиятельный», выходит из пикирования на корабль. Зенитный огонь безрезультатен. Из шести сброшенных бомб весом 227 килограммов каждая в эсминец попадает две. Вторая тройка еще только заходит в атаку с пикирования на советский эсминец «Бешумный». Один из носовых зенитных автоматов «ЗИВ-71» попадает в левого ведомого, и тот разваливается на куски от взрыва 57-мм снаряда. Время 10.42.57. Ракетные катера уже не успевают совершить маневр уклонения. Американский Нур-М-151 имеет начальную скорость 700 метров в секунду. Потом, к концу полета, она падает до 320, но все равно дистанцию от начала залпа до цели ракеты Нур-Хайдр-70 проходят за 6 секунд. Первые норы уже приближаются к своей цели, а последние ещё вылетают из своих труб в пусковых установках. Команды трёх ракетных катеров начали ловить в прицелы оставшиеся самолёты. Тем более, что те становятся ближе каждую секунду на 165 м. Вторая ракета по 15 падает в воду в 10 м от канадского фрегата Асинебайн. Фрегат Хауда, получивший прямое попадание мгновением ранее, исчезает в гигантском облаке взрыва. Командир береговой батареи номер 501, видя, что эсминец, который они обстреливают, теряет ход, вносит соответствующие поправки. Командир береговой батареи номер 425 приказывает начать пристрелку по оставшемуся фрегату, постановщику дымовой завесы. Третья группа «Круссейдеров», уточнив позиции береговой батареи номер 425, заходит на нее в атаку. Зенитный огонь, ведущийся из четырех 37-мм автоматических орудий 61К «Круссейдер». образца 1939 года и четырех 85-мм орудий 52К образца того же года результата не приносит. Время 10.42.58. Фрегат «Осенебоин» получает значительные повреждения от гидравлического удара, вызванного взрывом боевой части, содержащей 350 кг смеси тротила с гексогеном. В подводной части у пяти отсеков обшивка рвется как бумага. Целые водопады воды врываются внутрь корабля. Фрегат начинает валиться на правый борт. Третья ракета падает с перелётом от канадского фрегата Согнай на целый кабельтов. От взрывов 250-фунтовых бомб советский Сминец влиятельный полностью теряет ход и сильно садится на корму. И Сминец уже получил очень серьёзные повреждения ранее. Он же первым вступил в бой с тремя исминцами типа Гиринг. И сейчас эти две бомбы фактически явились соломинкой переломивший спину верблюду. Два оставшихся крейсера корпуса морского пехоты США, несмотря на потерю их товарища, не сворачивают с боевого курса, но сбрасывают они всю бомбовую нагрузку по 4.500-фунтовые бомбы. Три из них попадают в осьминец, ещё две разрываются в воде очень близко. Третья группа крейсеров сбрасывает на позиции 425-й батареи по одной 500-фунтовке. Три бомбы ложатся рядом с орудиями. Одна бомба разрывается внутри бетонного полукапонира. Время 10.42.59. Комендеры катеров Р-106 и Р-107 поймали метки своих целей на экране. Комендер Дорофеев, видя, что оба самолета, атакующие его катер, сбиты, решает помочь соседям и ловит в прицел «Крусейдер», атакующий Р-106. Тот летит по-прежнему на боевом курсе, выстреливая из четырех пусковых последний НУР. Ситуация очень критическая. и поэтому комендоры Р-106 и Р-107 ведут непрерывный огонь на расплав стволов. Огромные, как волейбольные мечи, светляки бронебойно-трассирующих снарядов стремительно тянутся к самолетам. И в это время море вокруг всех трех катеров начинает взрываться. Первые «Нур» дошли до своей цели. Четвертая ракета П-15, вторая, выпущенная катером КАП-3 «Балабанова», подлетает в район цели. Но своей цели ГСН уже не видит. Фрегат Хауда после взрыва развалился на куски, которые тут же затонули. Вступает в действие аналоговая алгоритм-программа, намертво зашитая на заводе-изготовителе. Активная радиолокационная ГСН мознула своим лучом по часовой стрелке по ближайшим окрестностям возле точки нахождения цели. И первое, что она обнаружила, был несчастный согиной. Автопилот ракеты выдал соответствующие команды на рули, и ракета довернула на новую цель. Довернула да с погрешностью. Всё-таки советские ГСН в 1950-х годах были далеки от совершенства. Ракета бы прошла в 5 м над надстройкой фрегата, но за надстройкой оказалась мачта. Контактный взрыватель сработал с задержкой всего несколько сотых секунды, когда ракета, снеся мачту как травинку, уже пролетала над ютом согиная. Взрыв в боевой части весом почти в полтонны это очень много для маленького фрегата. даже если он происходит на высоте в 10 метров над палубой. Но до канала Сагенай не это. Ракета П-15 имеет максимальную дальность полета около 40 километров. На такую дальность в баке маршевого ЖРД ракеты залиты компоненты топлива, горючая ТГ-02 и окислитель АК-20. А в данном случае она пролетела всего 7 километров, причем первые два на стартовом ускорителе. Баки были почти полные, когда бычья ракеты — разорвалась над ютом Сагиная, и все компоненты из разорванных в клочья баков, смешавшись, в одно мгновение оказались на палубе Сагиная. Последовавший затем взрыв, с легкостью переплюнул подрыв боевой части. Над кормой фрегатов стал огромный черно-красный огненный гриб. Все, кто видел это, подумали, что бычье у русской ракеты было атомное. Когда гриб рассеялся, на поверхности воды был виден только быстро погружавшийся нос фрегата. Время 10:43:00. Сквозь чистокол белопенных всплесков от разрывов 70-миллиметровых НУР в воде, целиком закрывших катера, начали проявляться красно-чёрные разрывы прямых попаданий. Катеру Р-108 повезло. Атакующие его самолёты были сбиты один ещё до применения своего оружия, второй был уничтожен, выпустив всего 16 НУР. Это далеко не 76. Эту разницу сейчас на своей шкуре оценили моряки катера под командованием каптрик Балабанова. Версто 8 попало всего одна Нур. 4-килограммовая боевая часть разорвалась на корме, густо засыпав всё вокруг осколками. Ещё больше осколков добавили несколько Нур, разорвавшихся рядом в воде. Закричали раненные, зашевелил от боли сам капитан третьего ранга, когда длинный и тонкий, как игла, осколок Попал ему в левое предплечье, с легкостью пропоров в толстую кожаную меховую куртку, свитер и китель под ней. Молча повалился вперед его помощник, старший лейтенант над точей, с тремя такими же осколками в спине. А сел у штурвала рулевой, с развороченным затылком. Время 10.43.01. Пятая и шестая ракеты П-15 вошли в заданный район целей. Пятая ракета и раньше в своем ИСУ имела координаты фрегата Осин и Бойн. ГСН-ракета выдал уточняющий импульс. Цель была не совсем там. ИСУ вывела ракету из того расчета, что фрегат шел на север 20-ти узловым ходом, а он уже 5 секунд как стоял, все больше продолжая крениться на левый борт. Автопилот-ракета выдал корректирующие команды на рули, но все равно ракета пролетела буквально в метре над ютом фрегата. Это был бы промах, причем существенный, При пологой траектории ракеты место ее падения в море находилось бы в сотнях метров от цели. Но сработал неконтактный магнитный датчик, выдавший команду на взрыватель. А дальше повторилась ситуация с Агинаем, с той только разницей, что точка подрыва находилась не в пятнадцати, а всего в одном метре над палубой. Бедняга Ассенебойн исчез в огненной вспышке. Вообще из экипажей всех трех фрегатов не выжил ни один человек. Шестая ракета тоже сначала перезахватила последний канадский фрегат, но угловые перегрузки были слишком велики, и она сошла с траектории. Командир береговой стационарной батареи номер 425, видя, что последний пристрелочный по фрегату подстановщик у дымовой завесы лёг с накрытием, отдаёт приказ перейти на беглый огонь. Трио стрелцов хорудея батареи выплёвывают первые снаряды весом 30 кг каждый. Вторая группа крусейдеров, атакующая советские корабли, совершает боевой разворот, чтобы зайти на второй заход. Третья группа, только что атаковавшая батарею номер 425, тоже набирает высоту для разворота над Авачинской бухтой. Командир береговой стационарной батареи номер 501, внеся необходимые поправки, отдаёт приказ опять перейти на беглый огонь по неподвижному лири. Но погибающая изменятся US Navy DD 879 лири. Неожиданно сильно огрызается. Уцелевшая носовая башня развивает максимально быстрый огонь по головному в русской колонии. Эсминц Убешумный на горящем советском корабле, уже только что получившем три попадания 500-фунтовыми бомбами, расцветают частые разрывы от 5-дюймовых снарядов. Бешшумный даже огрызнуться не может. Обе башни главного калибра уже вышли из строя, а зенитки все ведут огонь по самолётам противника. Коммендер Р-107 опять промахнулся. Торопясь и волнуясь, он не дождался, когда метка цели оденется квадратиком захвата на экране Суо-Рысь, и поэтому все его очереди ушли в молоко. Трассы зенитного огня сразу с двух катеров, Р-108 и Р-106, сходятся на крусейдере, идущем в атаку на катер Р-106. Самолет уже выпустил вся Нур, и пилот начал заваливать свой крестоносец вправо с набором высоты, чтобы уйти из-под огня, но не успел. буквально на мгновение, меньше секунды. Но в эти полсекунды в самолёт попало сразу пять снарядов, и они взорвались в воздухе. Но командиры обоих катеров не смогли увидеть результаты своих усилий. Секунды ранее первые "Нур" стали рваться в воде и на катерах. Старший командир Драфеев с катера Р-108 получил в грудь два осколка от разорвавшейся на палубе катера "Единственный Нур" и пришёл в себя лишь в госпитале. А вот катера Р-106 и Р-107 были буквально изрешечены осколками многочисленных нур, рвущихся на их палубах и рядом в воде. Когда опали столбы разрывов, уцелевшие на Р-108 люди увидели горящий и быстро погружающийся катер Р-106. И только несколько обломков, и горящее пятно солярки на месте, где только что был Р-107. Скрипя зубами от боли в левой руке, капитан третьего ранга «Балабанов» перешагнул через неподвижные тела рулевого и своего помощника — схватив правой рукой неуправляемый штурвал. Время 10.43.02. Крусейдеры третьей группы, набрав высоту, начинают правый разворот на второй заход к батарее номер 425. Под ними проносятся прибрежные скалы с северного берега Овачинской бухты. Пилоты в кабинах смотрят вперед, выискивая три уцелевших орудийных капонира. И не замечают, как к видовому замыкающей пары снизу в хвост пристраивается одиночный МиГ-17ПФ – под управлением старшего лейтенанта Автушка. Эсминец влиятельный уже ложится на бок. Экипаж, разбирая спасательные средства, прыгает в воду с противоположного борта. Кап-3 Балабанов, кое-как левой рукой держа штурвал, перетягивает ее жгутом из инт-пакета. Единственный уцелевший из шести «Крусейдеров», атакующий ракетные катера, набирает высоту, одновременно разворачиваясь вправо. Во фрегат постановщик дымовой завесы попадает снаряд из первого же залпа батареи номер 425. Высминец иллюрии попадает ещё два 180-миллиметровых снаряда. Исминец начинает медленно садиться на корму. Время 10:43:03. Пять крусейдеров второй группы завершают разворот в строе заход на советские корабли. Пилоты видео, что один из исминцев уже лежит на боку, решают атаковать горящий и потерявший ход Бешумный. Афтушка, чуть потянув ручку на себя, и прибавив обороты двигателя, сокращает расстояние до замыкающего крейсера на убойную дистанцию. Между самолётами сейчас 250 м, не больше. Дождавшись, когда самолёт противника полностью влез в прицел, старший лейтенант жмёт гашетку. Длинные очереди пары 23-миллиметровых пушек перечёркивают вытянутое брюхо крейсера, вдобав к один из снарядов попадает в 500-фунтовую бомбу, висящую на пилоне под крылом. Ф-8С исчезает в огненной вспышке. Капитану Балабанову подбегает боцман Гулько вместе со штурманским электриком, матросом Воронином. Воронин берется за штурвал, а боцман, одновременно перевязывая руку командиру, докладывает о потерях и повреждениях. Кроме рулевого и помощника командира, убитый и серьезно раненый старший комендар Дорофеев, старшина команды мотористов Курдыбаха, старшина команды РТС Литвиненко, Старший электрик БЧ-5, старший матрос Кунщиков. Повреждены оба дизеля. Кормовая установка АК-230 и пробит в нескольких местах один из оставшихся с ракетами пусковых контейнеров. Это крупная. По мелочам у катера еще много повреждений. Время 10.43.04. Ведущий замыкающий пары, сбросив подвески, разворачивается навстречу этому бог знает откуда взявшемуся фреско. Но старший лейтенант Автушка, не приняв боя, полупетли уходят вниз, к земле, беря курс на аэродром. Оставшаяся четверка входит в пикирование, выцеливая орудие 425-й береговой батареи. Единственный уцелевший «Крусейдер» из группы в шесть машин, атаковавший ракетные катера, разворачивается на второй заход. Его пилот видит, что уцелевший катер теряет ход, горит, и самое главное, перестал стрелять из этих неожиданно кусачих зенитных установок. Время 10.43.05. Командир Р-108 Балабанов запрашивает у старшего электрика оператора Неволина доклад о работоспособности РЛС Рангоут и СУ Клён. Получив утвердительный ответ, он приказывает осуществить поиск цели в восточном и юго-восточном направлении. Любых. Катер не способен к дальнейшему выполнению боевой задачи. Один дизель повреждён и едва работает с перебоями, другой вообще вышел из строя. Но отходить на базу с нерастраченным боезапасом это плохо. А вот если бы найти какую-нибудь ещё цель, пусть не в зоне постановки помех, и выпустить по ней оставшиеся ракеты, это будет хорошо. Тем временем командир отделения электромехаников КР Старшина Калмыков со своими матросами пытается вручную открыть заклиненную осколками крышку пускового контейнера. Вместо тяжело раненого Дорофеева за пульт управления стрельбой из АК-230 становится один из уцелевших матросов. Кормовая спарка АК-230 выведена из строя, но носовая вроде бы исправна. 2 ноября. Местное время 10.44. Камчатка. Северная сторона Авачинской губы. Батарея номер 501. Командир батареи с удовлетворением смотрел на свою работу. Предыдущий залп лёг по вражескому Исминцу очень хорошо, два прямых попадания. Исминец, уже потерявший ход до этого, начал заметно садиться на корму. Правда, перед этим он всё-таки успел достать наш бесшумный. Бешумный в результате тоже потерял ход и сейчас погибал под атакой самолётов. Влиятельный уже лежал на боку, так что план атаки десантного ордера силами четырёх Исминцев КВФ полностью провалился. Что из того, что они, погибая, смогли прихватить с собой три гиринга, эсминцев у американцев, как листьев в лесу, они могут себе позволить и гораздо худший размен, не успешному обеспечению десантной операции. Но сейчас и у американцев практически закончились корабли. Этот эсминец, с которого вот-вот утопит в оботрея, и последний фрегат, подставших домовой завесы. Он тоже горит, сильно погрузившись носом, волны уже перекатываются через бак. Это постаралась соседняя береговая батарея номер 425. Несмотря на интенсивную бомбёжку, она продолжает обстреливать этот фрегат, правда, уже в три орудия, и в домовой завесе уже начали появляться разрывы. Ещё минут 5, и должен будет виден десантный ордер. Можно будет открывать огонь по нему при помощи оптических дальномеров. РЛС наведения до сих пор забита помехами. 2 ноября, местное время 10:46. Камчатка, Вачинский залив, вход в Вачинскую бухту. Ракетный катер Р-108 проекта 205 Камчатской военно-флотелии. "Ну что там у вас? Не терпели", вокрикнул капитан Балабанов в команде электромехаников, возившихся со скорёженной крышкой ракетного контейнера. "Сейчас через минуту откроем". Неволен, что может захватить клён, обернулся он к старшему электрику-оператору, застывшему над пультом СО. Товарищ капитан третьего ранга, Ронгоут видит больше десятка целей, но они почти все прикрыты сильными помехами. Захват возможен только по двум. Одна типа фрегат, дальность 6, азимут 187, и одна, вероятно, групповая, дальность 37, азимут 116. Групповая цель предположительно состоит из двух. Одна типа исменис фрегат, вторая очень крупная, авианосец или десантный вертолетоносец. Так, думал Балабанов. Фрегат я вижу даже в бинокль. Он уже горит и почти без хода, стоит под обстрелом наших батарей. И его, по всей видимости, сейчас утопят обезнас. А вот эле выносит. Нет, скорее всего, это десантный вертолёт-носиц. Как его там? Ивадима. Нам же начальник разведки флотилии сообщал, что в составе десанта есть такой монстр. Да, это он. Вот его и будем топить, пока он весь десант не высадил. Не волен, бери цель по азимуту 116. Постарайся выделить в захват крупную отметку. Это десантный вертолёт-носитель. На нём почти полк морской пехоты. Какую-то часть они высадили с первой волной, но всё равно, если мы его хотя бы повредим, нашим войскам гораздо легче будет, отрешённо подумал Балабанов. Тем временем катер развернулся на восток, всё дальше уходя от берега. Вот открылась крышка контейнера номер 4, и толстая сигара ракеты по 15 С ревом ушла на восток, набирая высоту над свинцово-серыми волнами. Все на катере провожали взглядами стремительно уходящую ракету, только электромеханики продолжали возиться с крышкой контейнера номер три. Наконец она открылась, и старший электрик-оператор начал предстартовую проверку электрических цепей ракеты. В это время старшина команды электромехаников-калмыков, вытирая вспотевший лоб, мазнул взглядом по горизонту на северо-востоке. «Воздух!» закричал он в следующий мгновение. Последний из шестёрки крусейдеров, ранее атаковавших ракетные катера, никуда не ушёл. Он, развернувшись, сейчас заходил на катер на высоте меньше десятка метров над волнами. На катере началась суматоха. Только Ниволен, бледный от волнения, раз за разом щёлкал тумблером предстартовых проверок. Щётна, каждый раз на пульте загоралась красная лампа над надписью отказ. Осколки Нур, повредившие крышку контейнера, были не единственные. Один осколок, маленький, но острый, трехгранный, похожий на наконечник стрелы, пробив контейнер, пробил и корпус первого отсека, повредив тонкую и мудреную электронику головки самонаведения. Пилот последнего оставшегося крестоносца вовсе и не думал уходить на базу. У него четыре пушки с полным боекомплектом, а эта красная лоханка сбавила ход и дымится. Явно повреждена». Значит, ему надо просто доделать работу за погибших парней из его эскадрильи. Semper Fidelis неизменно, будь это 1942 год или 1962. Но этот раз ему не нужна высота, чтобы увеличить дальность пуска Нур. И Крузейдер летел над самыми верхушками волн, за ним даже тянулся длинный белый шлейф, поднятый ударом звуковой волны. 2 ноября, местное время 10:46. «Камчатка. Северная сторона Овачинской губы. Батарея номер 425». На этот раз удар четырех «Крусейдеров» был более удачным. Обе пары положили по бомбе прямо в орудийные дворики внутри бетонных полукапониров. Пятый «Ф-8», отогнав этот проклятый фреско, тоже сделал заход на позиции батареи, но скорее для галочки. Подвески он сбросил. А попасть из пушки в единственную незащищённую часть берегового орудия козённых, едва выступающие из-за щита, было нереально, так же как и пробить щит из 13-миллиметровой броневой стали. Поэтому он прошёлся пушечным огнём по позициям 37-миллиметровых зенитных орудий, стоящих всего-навсего в наспех вырытых мелких окопах с низкими брустверами. До этого зенитки бесполезно дырявили трассерами неба, но сейчас им повезло. или пилот крусайдера ошибся, слишком сбросив скорости для огня из своих пушек по таким мелким целям, как зенитная орудия 61К. В него попали сразу два снаряда, и он, разваливаясь в воздухе, рухнул на прибрежные скалы. Но огонь береговой батареи резко ослабел, сейчас стреляло всего одно орудие, а проклятые американцы пошли на ещё один заход. 2 ноября, местное время 10:46, Камчатка, Вачинский залив. 37 км к востоку от побережья бухты Безаменная. Десантный вертолётоносец LPH-2 и Вадима. Это последний, стараясь перекричать шум винтов на палубе вертолётоносца, прокричал полковник Эдвин Симмонс, показывая на только что севший Шауни, у которого палубная команда уже готовилась сложить лопасти, чтобы закатить его на кормовой лифт левого борта. Да, сэр, «И парни его снова выпустят в воздух всего через двадцать минут», — с гордостью доложил старшина палубной команды. Внезапно рев мотора в шауне стал совсем нестерпимым. Сразу два СЕИЧ-21С, поднявшись над палубой, зависли, ожидая, пока палубная команда прицепит к ним на внешнюю подвеску по 105-мм гаубице. Это было крайне тяжело — висеть над качающейся палубой на высоте нескольких метров — Ожидая, пока парни из такелажного расчёта проявят чудеса акробастики, цепляют толстые стальные тросы под самым брюхом ревущего вертолёта. Но наконец оба писецких взмыли в небо, одновременно уходя в сторону от корабля. Не хватало ещё зацепить остров надстройки или какую-нибудь выступающую Антону тяжёлой в несколько тонн голубицей, болтающейся на внешней подвеске. Следующая пара шауни, поднятая из двух огромных лифтов правого борта, уже начала раскручивать лопасти винтов. Эти были без внешней подвески, с артиллерийскими расчетами и боеприпасами к орудиям внутри, и они взлетели гораздо быстрее. Через пару минут, когда внутри ангара откатят с лифтовых площадок только что севшие последние вертолеты первой волны, начнут работать на выпуск и лифты левого борта, и тогда время выпуска сократится вдвое. Все шло, как на самом лучшем в мире американском конвейере – выпускающим лучшие в мире американские автомобили строго по плану и графику внезапно благодушные манеры симмонса прервал матрос протянувшее ему трубку внутри корабельного переговорного устройства сэр это командир корабля эдвин взял трубку уже предчувствуя неприятные новости полковник сколько ещё времени займёт выпуск второй волны 20 минут у нас их нет у нас есть проблемы причём большие прошу вас срочно прибыть в центральный пост 2 ноября, местное время 10.47, Камчатка, побережье Авачинского залива, северный берег озера Светлое, 6 километров к востоку от поселка Радыгина, машина РЛС сопровождения Бурун и центральный пост с РЛС наведения С-1М 1-го и 2-го дивизионов 21-го берегового ракетного полка. Командир полка дождался, когда его часы покажут 10.46 и повернулся к радисту. Но он не успел приказать ему выйти на связь с командиром 2-го дивизиона. Тот вышел на связь секунды ранее. «Я второй. Позиции занял. Буду в готовности номер один через минуту». Командир тут же скомандовал. «Включить станцию обнаружения мыс. Включить РЛС-сопровождение. Убрать маскировку. По готовности немедленный доклад». Через две минуты последовал рапорт оператора. РЛС обнаружения всё так же видит группу крупных целей у побережья в бухте Безымянная и Малая Саранная. РЛС Борун эти цели на сопровождение взять не может. Противник по-прежнему ставит сильные помехи. Возле входа в Вавачинскую бухту вражеских целей не обнаружено, только одна наша небольшая, размерностью ракетный или сторожевой катер. Ещё обнаружены две цели: одна класса фрегат, другая очень крупная, предположительно авианосец или десантный вертолётоносец. Идут на юг. Скорость 6, дальность 65, азимут 189. Отставить скорость 6. Обе цели увеличивают скорость. Крупная смещается по азимуту к востоку. Вторая наоборот смещается по азимуту к западу и начинает ставить помехи. Странно, что они разделились. Если они засекли работу наших РЛС, то мелкая цель с помехами должна оставаться с крупной по одному азимуту, с удивлением добавил оператор. Это если они помехи ставят против нас. А если против вот этой небольшой цели размерностью ракетный или сторожевой катер? Все становится логично. Наверняка это кто-то из 89-го дивизиона ракетных катеров. Ну что же, для нас так даже лучше. 1-й и 2-й дивизионы, захват большой цели, дальность 65, азимут 189, пуск по готовности. После пуска сворачиваемся без команды, уходим в капониры возле англичанки». Приданная зенитная батарея остатся на позиции ещё час после ухода машин дивизионов. 2 ноября, местное время 10:48, Камчатка, Авачинский залив, вход в Авачинскую бухту. Ракетный катер Р-108 проекта 205 Камчатской военной флотилии. Последний катер 89-го дивизиона медленно умирал. Проклятый крусейдер разошёл в атаку слишком низко. РЛС сопровождения целей никак не могла захватить его отметку из-за многочисленных помех на фоне поверхности бурного моря когда матрос, сменивший тяжело раненого комендора Дорофеева, догадался перевести режим стрельбы в ручное наведение, крестоносец уже открыл огонь из своих четырёх 20-миллеровок. Первая живо очередь пришлась по моторному отсеку, развалив последний и так еле работающий дизель. Вторая вреснула по надстройке, один из снарядов попал прямо в грудь матросу стоящему запастому управлению стрельбы АК-230. Матроса, так и не успевшего нажать гашёк к ответного огня, попадание 20-миллиметрового снаряда буквально порвало на куски. Опять закричали раненые, и в довершение ко всему Р-108 загорелся, медленно садясь кормой. Ещё один заход, и он нас добьёт, мрачно резюмировал боцман, озирая картину разрушений и поднимаясь на ноги после того, как ревущая смерть пронеслась прямо над их головами. Боцман Гулькон, остался единственным нераненным членом экипажа, стал стаскивать неходячих раненых на нос катера подальше от неуспешно чудящего развороченного моторного отсека. Остальные выжившие, кто мог самостоятельно передвигаться, потихоньку перебирались туда же. Капитан третьего ранга Балабанов стоял в рубке и с удивлением рассматривал своё левое плечо. Бушлат, одетый под ним китель и свитер были срезаны как бритвой на плече, там где должен быть погон. изъела рваная дыра, сквозь которую видно было его капитана Балабанова тело. Для сколько снаряда дыра была великовата. Это что же получается? У него под плечом просветился целый авиационный снаряд. Из ступора его вывел голос боцмана, заглянувшего в рубку и оценившего необычную картину. "Товарищ капитан, да вы не как в рубашке родились?" "Ага, в рубашке. Сейчас этот чёрт сделает ещё один заход." И будут нам всем и рубашки, и серебряные ложечки во рту. Нет, смотрите, он отвернул, возбуждённо восклицал Гулько. В самом деле, истребители вместо того, чтобы добивать их окончательно, развернувшись, пошёл с набором высоты к северо-западу, в сторону северной части побережья Овачинского залива. Хотя нас это не спасёт, катер затонет минут через 15, но ещё в воде столько же продержимся, грустно резюмировал Гулько. Одна только радость, американцев мы убили гораздо больше, и в прошлом бою, и сейчас. Мне обидно будет умирать. Да, ты прав, согласился с ним Лабанов. Но потом, оглянувшись в сторону входа в бухту, улыбнулся и радостно произнёс: "Боцман, погоди умирать. Мы ещё повоюем. Готовь раненых к перегрузке". В двух милях от умирающего катера, качаясь на волнах, к нём спешил катерный тральщик. Три других траушника и водолазный бот уже были на месте гибели эсминцев, как наших, так и американских, подбирая немногих выживших из холодной воды. 2 ноября, местное время 10:48, Камчатка, Вачинский залив, 37 км к востоку от побережья бухты Безымянная. Эсминцы US Navy Higgins DD 806. Проблема была в том, что в связи с ощутимыми потерями в составе кораблеохранения «АУК» командование не смогло выделить, как ранее планировалось, группу для предварительной разведки и обстрела берега в районе высадки десанта. Эту группу решили взять из охранения и в отзимы, временно, конечно. К утру лидер Маккейн и эсминец Кнокс должны были вернуться обратно в охранение, но к утру они оба неожиданно оказались на дне морском. И в охранении вертолётоноса остался всего один изменц типа Гиринг. И на Изменцы, и на Евадимии обзорные РЛС вовремя засекли пуск одиночной ракеты с Р-108. Вертолётоносец пошёл от побережья галсами, временами стараясь держаться носом к волне и немного увеличивая скорость. На Евадимии всё-таки хотели выпустить все вертолёты второй волны, доставить полностью укомплектованную батарею 105-миллиметровых гаубиц. было крайне важно для успешного развития десантной операции. Эсминец же пошел навстречу азимуту пуска, включив станцию постановки помех AN-WLR-1. Эта станция имела высокую чувствительность, а следовательно и большую дальность обнаружения РЛС-ракеты противника, но обладала низкой скоростью перестройки. Она перекрывала диапазон частот только до 10 ГГц. Дополнительным бонусом была её способность определять азимут подлёта ракеты, а вот насколько точно, это в ближайшее время предстояло узнать. За эти 2 минуты, что прошли после пуска с Р-108, ракета П-15 прошла почти всю дистанцию и уже подлетала к "Сминцу". Минуты ранее командир "Сминца" приказал открыть беглый огонь по азимуту подлёта ракеты из носовых башен главного калибра с снарядами с дипольными отражателями. Попросту говоря, мелко нарезанной лапшой из алюминиевой фольги. Один из этих залпов оказался удачным. Активная головка самонаведения ДСМС-2 ракеты 4К-40 повелась на низковисящее облако диполий и воткнулась в воду, не долетев до эсминца целых 2 километра. Но на американских кораблях от эсминца «Хигби» до авианосца «Форестол» к этому времени все штабные офицеры стояли, что называется, на ушах. С северного берега Авачинского залива Примерно в 65 км от Ивадзимы самолёд РЛО засёк сразу 4 пуска ракет, причём засёк только момент старта и кусочек полёта с стартового участка, когда ракеты вылетали из наклонно установленных направляющих. Дальше оператор дежурного трейсера потерял радиолокационный контакт с ракетами, что вполне объяснимо, ведь маршевая высота полёта противокорабельной сопки была 400 м. а следопыт уверенно обнаруживал цели, начиная только с 500. Куда полетели эти ракеты, нетрудно было догадаться. Наверняка, к той же и Вадиме. Только она с единственным эсминцем прикрытия была одновременно в радиусе поражения береговых ракетных комплексов С-2 и не прикрыта относительно небольшим пятном помех с воздуха. Первой и самой истеричной реакцией, как офицера дежурной смены ситуационного центра ТАФИ-72, так и офицера командного пункта высадки десанта на Комстоке, был призыв «Все, что сейчас летает в воздухе, срочно в квадрат 62-17 уничтожить красные пусковые ракетные установки». По гримасе судьбы, единственная группа самолетов с бомбами в этом районе, четверка «Крусейдеров», только что сбросила последние из 500 фунтовок по позиции батареи номер 425. поэтому ни массированной, ни скоординированной атаки на стартовые позиции 21-го берегового ракетного полка не получилось. Американские самолеты атаковали разрозненно, и самое главное, только огнем из пушек. Сначала это был одиночный F-8C, который несколькими минутами ранее оставил недобитым ракетный катер Балабанова. Его атака оказалась самой эффективной. Он сумел повредить тягач одной из спусковых установок, А зенитное прикрытие, наоборот, прошляпило одиночный самолёт. Но через минуту, когда позиции стали штурмовать из пушек две группы истребителей, сначала пять машин, потом ещё четыре, зеничники не оплошали. В первом же заходе они сбили ведущего и повредили ещё одну машину. Следующие атаки и круиздеры выполняли вяло, сразу отворачивая от зенитного огня. Через 3 минуты они отвернули в сторону океана, набирая высоту и уходя на восток. Ещё через 5 минут Оба дивизиона снюлись с позиции, оставив там единственный повреждённый тягач. 2 ноября, местное время 10:49. Камчатка, северная сторона Авачинской губы. Батарея номер 501. "Похоже, у соседей всё. Последняя рудия на крыле", сообщил телефонист командиру батареи. Сам командир в этот момент смотрел в стёрю отрубу, выискивая новые цели. Фрегат "Дымзавещик", по которому так удачно отстрелялась погибшая батарея номер 425, уже погрузился в воду по самую надстройку, задрав корму. Эсминец, по которому вела огонь его батарея, тоже уже затанул. И сейчас он высматривал в отчётливо начинающей редеть дымовой завесе десантные транспорты противника. Вот в просвете вроде бы начал смутно проступать какой-то большой и высокий силуэт. Точно. Это какой-то корабль-дог типа Гассагранда, судя по высокому ступенчатому баку, короткой мачте и двум маленьким трубам. Он снял трубку внутреннего телефона. Дальномерный пост. Десантный корабль типа Касагранда, азимут 174, дистанция 91 кабельт. В разрыве дымозавесы наблюдаешь, начинай по нему пристрелку. Наблюдаю выход из дымовой завесы у трёх кораблей противника. Азимут 146, дистанция 70. классов фрегатов. Один тип Бакли, остальные тип Кенн. Все три начинают ставить домовую завесу. Внезапно отозвался дальномерный пост. Командир батареи снова прильнул к перископу. Точно. Фрегаты противника выскочили из восточного края домовой завесы, как чертяки из коробочки. Примерно в том же месте, где советские артиллеристы из 425-й батареи только что утопили их собрата. Сколько же их ещё у американцев? «Уже здесь утопили пять штук, плюс три эсминца, а они все лезут и лезут, как будто в буфет за пивом». Он горько усмехнулся. «Понятно, зачем они так упорно становятся под огонь советских береговых батарей. Вернее, уже одной батареей, его — 501-й. Все остальные уже погибли под ударами с воздуха. Вышли в кельваторном строю, сейчас перестраиваются уступом, курсом на запад. И уже за ними начинает плыть густая дымная пелена». которую проклятый ветер по-прежнему не спеша несет к берегу, опять надежно закрывая десантные корабли. Он перевел перископ на только что обнаруженный десантный корабль. Тот медленно уходил на восток, и его уже то и дело скрывали клубы густого дыма. Плохо. Если бы этот тип Касагранде стоял на месте, можно было бы попробовать вслепую накрыть этот квадрат. А так, стрелять по нему сейчас, это впустую бросать снаряды. И невозможно выполнить какую-то, даже самую примитивную корректировку. Проводные линии связи с южным берегом Увачинской бухты повреждены, а радиосвязь с самого утра плотно забита помехами. Он тяжело вздохнул. Как не хотелось ему открыть огонь непосредственно по десанту, придется сначала разделаться с этими фрегатами. Дальномерный пост. Отставить пристрелку по Каса Гранде. Начинай пристрелку по головному фрегату. 2 ноября. Местное время 10:39. Камчатка. Аэродром Елизова. Один из копаниров. Капитан Харисов, сидя в кабине МиГ-17Ф, махнул рукой техникам возле створок копанира. Увидев его взмах, они стали раздвигать огромные створки, открывая самолёту выход. Капитан прибавил обороты, и МиГ неспешно выкатился из укрытия. Всё происходило не так, как в мирное время. Малороший истребитель сам лишь подъезжал по рулёжке к месту расположения копанира, глушил двигатель, а там его цеплял аэродромный тягач, который его и заводил в укрытие. Он грустно усмехнулся, увидев несколько разбитых и сгоревших единиц аэродромной техники по обе стороны бетонной дорожки от копанира к рулёжке. И на самой дорожке, и на рулёжке были густо нарисованы воронки от бомб, но реальные воронки были только на основной взлётно-посадочной полосе. О в голове ещё звучал голос подполковника Калинина, фактически только что пославшего их на смерть. Капитан, у нас сейчас готовых к вылету только три машины вашего полка. Поступил приказ адмирала Ерошевича: любой ценой сбить постановщик помех, которые мешают нашим ракетчикам и артиллеристам ввести огонь по десанту. Ситуация критическая. Американцы высадились в бухтах Малая Соранная и Безымянная и прорываются к Велиучянску. Повторяю, любой ценой «Ну что ж», — подумал тогда капитан, — «любой ценой — это всего ценой в три МиГ-17. Сегодня они уже успели сделать по одному вылету, кроме атаки десанта ранним утром, в которой принимали участие все советские самолеты. Пара МиГов и воззвена удачно атаковала группу Скайхоков, бомбившую дорогу возле северных коряк. Никого не сбили, но повредили двоих, сорвав атаку всей группы, остальные американцы сбросили подвески куда попало, развернувшись на защиту своих подранков». Но его парни не стали лезть в драку, уйдя на малой высоте. Сам он сбил замыкающие скайрейдеры из группы, штурмующей нашу автоколонну возле посёлка Вторая Речка, в нескольких километрах от Елизова, и тоже уклонился от боя. Так ещё можно было воевать, играя со смертью, но всё же имея реальный шанс на наступление. А вот этот приказ форменное самоубийство прорваться к самолёту-постановщику помех, который летает высоко над морем, да ещё за вражеской эскадрой. Это же утопия, его наверняка прикрывают с воздуха. Проще самому просто застрелиться здесь же в капонире из стабельного пистолета. Капитан Харрисов не стал стреляться, но и на рожу он лезть не собирался. Приказ он получил, а как он его будет выполнять, это его дело. Самолеты готовили к вылету как обычно, как и к двум предыдущим. Единственное, что он приказал сделать техникам всех трех МИГов, это подвесить на самолеты дополнительные топливные баки. Миги, поднявшись в воздух по рулёжке, один за другим не стали лететь на восток, к морю. Вместо этого они пошли на юг, на высоте 200 метров. Сначала по дороге на Паратунку, потом по ущельям, к Мутновскому вулкану. Обогнув его с юга, капитан вышел к побережью далеко от места высадки, но поворачивать сразу на север не стал. Маленькие шумные машины пошли снова на юго-восток, выдерживая по-прежнему высоту не больше 300 метров. И только тогда, когда по расчётам Харисова они удалились от берега на 60 км, он скомандовал разворот на север. И если и можно было подобраться к этому проклятому американцу, то только сзади, со стороны, откуда их никто не ждёт. 2 ноября, местное время 10:49. Камчатка, Авачинский залив. 38 км к востоку от побережья бухты Безымянная. Десантный вертолёт-носитель LPH-2 и Вадима. В центральном посту вертолёт-носица подполковник Асиманцев встретила гробовая тишина. Только шум вентиляторов и изредка негромкие фразы, которыми перебрасывались дежурные офицеры. Увидев вопросительный взгляд вошедшего Асиманцева, к нему обратился командир корабля. Подполковник, мы под атакой. Замеченный пуски сначала одной, потом сразу четырёх крылатых ракет с разных направлений. Я приказал отвернуться от ракет и увеличить скорость, поэтому палубной команде сейчас придётся туго. Вертолётоносиц был оборудован бортовыми успокоителями качки, но сейчас волны шли к носу корабля, и качка была силевая. Бинго. Парни из Хигби смогли сбить первую, закричал оператор, сидевший за экраном обзорной РЛС СПС-42. Рано радуетесь, парни. Не исключено, что это дьявольская хитрость красных. Командир показал на планшет с обстановкой. Смотрите, они сначала запустили одну ракету по нашей группе, очевидно, чтобы выманить корабль эскорта. И Хигби сместился именно встречу, и сразу же, как только он отошёл от нас, они пустили по нам ещё четыре. Эсменнец успевает закрыть трассу подлёт этих ракет. Никак нет, сер. Отозвался оператор обзорной РЛС. Ракеты будут у нас всего через минуту. «Начинайте ставить помехи», – скомандовал командир офицеру за пультом управления станцией ЭН-WLR-1С. «И попробуйте сбить их при подлете из зенитных спарок», – обернулся он к артиллерийскому офицеру. И Вадзима хоть был большим кораблем, чуть более 18 тысяч тонн полного водоизмещения, но он был специализированным кораблем, специально построенным, как десантный вертолётоносец. И все усилия конструкторов были направлены на то, чтобы запихать в эти 18.000 тонн 2.000 с лишним человек десанта, 20 вертолётов, да ещё и обеспечить как можно более быструю работу этих вертолётов по высадке десанта. Плюс обеспечить нормальные условия проживания для всего личного состава. А это к десанту надо добавить ещё 667 человек корабельной команды. С учётом, что вертолётоносец должен действовать в море не один месяц. И прочее вооружение и вадимы, в частности зенитное устанавливалась уже по остаточному принципу. Нет, оно должно было образом оговаривалось в техническом задании, но изначально было довольно скромным для такого большого корабля. Четыре спаренные установки трёхдюймовых орудий длиной ствола в 50 калибров марк 33 и всё. Как у какого-то фрегата, суда с вытеснением в 10 раз меньше. Считалось, что десантный вертолёт аносис должны будут оборонять его кораблеохранение. Но цепь досадных случайностей привела к тому, что и в Адзиме сейчас придется остаться один на один с четырьмя подлетающими ракетами. 76-мм артиллерийская установка Марк-33 была разработана на основе полуавтоматического зенитного артиллерийского орудия Марк-22 времен Второй мировой войны. Представляла собой два орудия Марк-22, установленные на одном лафете. Она имела довольно большую скорострельность, до 60 выстрелов в минуту и снаряды с дистанционными взрывателями. Все это позволяло тем же Марк-22 неплохо бороться с японскими самолетами «Камикадзе» в 1944-1945 годах. Но приводные механизмы обеспечивали уверенное поражение воздушных целей со скоростями до 600 км в час. И сейчас все восемь стволов молотили впустую, ракеты летели в два раза быстрее, чем когда-то японские самолеты. «Сэр, станция помех определенно увела две ракеты с курса». Радостно доложил оператор станции постановки помех. И Хигби открыл заградительный огонь из пятидюймовок с дипольными отражателями поперёк траектории ракет. Да-да, сэр, диполи увели третью ракету, взволнованно кричал оператор обзорной РЛС. Но где четвёртая ракета? спросил командир корабля. И тут же, словно в ответ на его вопрос, правый борт корабля потряс сильнейший удар. В них всё-таки попали. Через 10 минут командир слушал доклад старшего офицера о повреждениях. Ракета упала в воду в нескольких метрах впереди кормового подъёмника корабля по правому борту. Сам подъёмник повреждён и выпускать вертолёты больше не может. Гидравлическим ударом смята и вырвана обшивка двух отсеков по правому борту, частично повреждена обшивка ещё двух. В кормовом ангаре при взрыве ракеты от сотрясения произошла протечка горючего из заправочной магистрали и возник пожар. К счастью, он вовремя локализован и скоро будет потушен. Выбыли из строя два вертолета, один «Шауни» и один «Спасательный». Два отсека по правому борту полностью затоплены. В трех идет борьба с затоплением. Для обеспечения остойчивости корабля пришлось применить контур затопления. Сейчас затоплены два отсека по левому борту. Но при этом осадка корабля увеличилась, и волны, сейчас бьющие в левую скулу корабля, начинают заливать подъемники левого борта при их открытии. А один подъемник по правому борту серьезно поврежден, Причём в открытом положении сам механизм подъёма разрушен, нужен заводской ремонт. Необходимо сначала починить панду с подъёмником, потом попытаться его закрыть. Затем, развернув корабль так, чтобы волны били в правый борт, можно будет продолжать высадку с подъёмников левого борта. И теперь при фактически работающих только двух подъёмниках полное время высадки всего оставшегося десанта значительно увеличится. И Вадиму покинет последний морпех только к вечеру. Это если не наступит серьёзного ухудшения погоды. В этом случае придётся экстренно прекращать высадку. И всё это возможно только при успешной борьбе с затоплением отсека привода закрытия подъёмника. Старшина аварийной команды, которая сейчас действует там, докладывает, что справится в течение 3 часов, но только если в корабль не попадёт ещё чего-то подобного. Тогда все временные заплатки и щиты, которые они поставили и ещё будут ставить, вылетят к чёртовой бабушке. Подполковник, вы всё слышали? обратился командир Вадимы к стоящему рядом Семансову. Да, капитан, я сейчас же поднимусь на палубу. График погрузки техники и бойцов надо менять в сложившейся ситуации. И с выжитией с эшелоном десанта на Комстоке. Наверное, надо подозвать из десантного ордера один или два больших LCT MK3, когда они освободятся для перегрузки части людей и снаряжения на них. Мы не можем тянуть с высадкой до вечера. 2 ноября, местное время 10:52. Камчатка, северная сторона Авачинской губы. Батарея номер 501. Артиллеристы 501-й батареи учились на ходу. Одно дело стрелять по щиту, который тащит за собой базовый траущик, другое по боевому кораблю противника, который маневрирует и может стрелять по тебе в ответ. По вражеским исминцам батарея отстрелялась довольно посредственно, помогло то, что исминцы одновременно вели бой с нашими кораблями. На первый фрегат типа Бакли батарея расстреляла как на учениях. Накрытие уже вторым выстрелом, попадание во втором и третьем залпе. После пятого залпа фрегат остановился, окутался белым паром и начал медленно погружаться носом. Было ясно, что он уже не жилец на этом свете. Может быть, сыграла свою роль уверенность командиров батареи, уже вкусивших радость побед. А может, слабое сопротивление противника. Он пытался огрызаться из своих 3-дюймовок, но это было несерьёзно. Командир батареи приказал после шестого залпа начинать пристрелку по следующему фрегату типа "Канон". Тот шёл уступам чуть позади за своим погибающим собратьом, упрямо выдерживая курс и продолжая ставить дымовую завесу. Командир батареи номер 501 посмотрел на часы. Время 10:58. Они утопили вражеский фрегат всего за 6 минут. Если так дело пойдёт, то минут через 20 они начнут наконец расстреливать десантные транспорты. Внезапно его радужные мечты оборвал истошный крик сигнальщика, сидевшего в наблюдательной башенке паттерны. «Воздух!» Точно такие же крики раздавались сейчас на батареях зенитного прикрытия. К штатной батарее 57-мм орудий С-60, изначально размещенной еще в мирное время на склонах сопки, у подножия которой стояли две башни 501-й батареи, В последней не советская командование добавила ещё батарею 37-миллиметровых зенитных автоматов 61К и два пулемётных взвода восьми крупнокалиберных пулемётов ДШК. К тому же, с западной стороны батарею могло прикрыть уцелевшее, но оставшееся снегодел зенитное прикрытие, уже уничтоженной батареи номер 425, батарея 85-миллиметровых орудий и ещё одна батарея зенитных автоматов 61К. Поэтому восьмерку «Скайхоков», шедшую колонной пары с востока и атаковавшую башеной установки на храпом сходу, ждал горячий прием. Один А4С был сбит сосредоточенным огнем 57-мм орудий еще на подлете, и еще один записали на свой счет расчеты ДШК. Уцелевшие машины сошли с боевого курса, разойдясь попарно в разные стороны. офицер управления на форе стояли поносил последними словами слишком горячего ведущего ударной группы, которые допустил на просные потери, не дождавшись подлёта группы подавления зенитного огня. Ведущий оправдувался: ведь эта чёртова батарея уже только что утопила один фрегат из состава охранения конвоя и сейчас начала пристрелку как по второму. Масло-огонь всё время добавлял офицер управления воздушной поддержки из штаба командования высадкой на Камскотке. непрерывно требующей от грёбаных ленивых летунов грёбаного флота наконец-то заткнуть эти чёртовы большие пушки красных, которые сегодня утопили уже не один корабль охранения. Его можно было понять, ведь Комсток находился ближе всего к орудиям противника, и понятно было, кого в первую очередь начнёт топить эта проклятая батарея красных, когда покончит с фрегатами, постановщиками дымовой завесы. Тем временем батарея красных Закончила пристрелку по второму фрегату и перешла на беглый огонь. Уже с первого залпа один снаряд разорвался в воде в метре от форштевня фрегата USS DE 799 «Скрогенс». Подводный взрыв 100-килограммового снаряда просто своротил форштевень на бок, разорвав обшивку вместе с тыка второго и первого отсеков по левому борту. Фрегат, до этого шедший 12-ти узловым ходом, немедленно потащила вправо. Вода мгновенно заполнившая то, что секунду назад называлось первым отсеком, через дыры и щели в повреждённой переборке начала затапливать второй отсек. Корабль быстро остановился, медленно качаясь на волнах. Скрогенсу это частично помогло. Следующий залп лёг в 50 м впереди, но потом дальномерный пост на 501-й батарее внёс поправки, и начался простой расстрел стоящего исколеченного корабля. Тем временем над полем боя появилась целая эскадрилья Скайрейдеров, которая вместе с оставшейся шестёркой А-4C занялась зенитным прикрытием батареи. 2 ноября, местное время 10:59, Камчатка, небо над Вачинским заливом, 21 км к востоку от бухты Безымянная. Вот они, прошептал капитан Харрисон, высматривая сверкающие в лучах низкого осеннего солнца точки. Его расчёт был довольно точным. Они оказались позади вражеских самолётов на 4 км и ниже на 3 1/2. Их ещё не заметили. Они пришли с востока на высоте всего 200 м над уровнем моря. У американцев, как уже выяснилось, их хвалёные самолёты ДРЛО не видят цели, летящие на малой высоте. Они буквально минуту назад прошли под таким патрулём, который баражировал на высоте всего в пару километров и в 30 км от берега. О те две группы точек впереди и вверху это могут быть или постановщик помех, или заправщик со своим охранением. Как ему поступить? Разделить группу, чтобы атаковать сразу обе цели, но обе цели прикрывают вражеские истребители. Вот же они, маленькие искорки в небе, неподалёку от двух более крупных. Каждую цель прикрывает своя пара. Если они разделятся, то просто не прорвутся ни к одной цели. Решено. Все вместе они атакуют цель, которая находится севернее. Капитан отдал короткую команду, и тройка Мигов начала резкий набор высоты. Двигатели с рёвом доедали последнее топливо из подвесных баков. Надо спешить, пока они не обнаружены. Капитан ошибался. Их обнаружили уже довольно давно. 2 ноября, местное время 11:00. Камчатка, Авачинский залив, 6 км к востоку от бухты Малая Соронная. USS DDG 42 Mahan, пост управления ЗРК Терьер. Обзорная РЛС поиска воздушных целей NSPS 47 из Минса Mahan обнаружила три цели размерности типа истребитель ещё 4 минуты назад. Они подкрадывались к Кордеро де Санто со стороны тыла, с востока, на высоте всего 400 футов и со скоростью 360 узлов. На кораблях сыграли воздушную тревогу. А эсминец, как единственный оставшийся в боевом охранении, дал полный ход и пошел бандитам навстречу. Воздушного прикрытия, как уже повелось в этой операции, над ордером своевременно не оказалось. Вернее, истребители были. Целых четыре пары. Две пары флотских фантомов в прикрытии каждого из постановщиков помех. Одна пара флотских демонов из прикрытия трейсера и одна пара крусейдеров корпуса из состава прикрытия морпеховского же самолета ДРЛО «С». ИА-1П «Скайрейдер». Но офицер управления воздушной обороной десанта на Комстоке, поразмыслив, пока решил не трогать ни один истребитель из-за хранения самолетов ДРЛО и постановщиков помех. Русские уже показали свое коварство в предыдущих боях, когда таким же образом выманивали самолеты охранения, а потом сбивали беззащитные тихоходные машины, оставшиеся без прикрытия. Сначала надо точно определиться, куда летят эти три бандита. Пост управления ЗРК Терьер изнавал от нетерпения. Три фреска, отметки с такой сигнатурой и с большой вероятностью определялись именно как МиГ-17, уже давно были на дальности поражения. Но пока летели слишком низко. Минимальная нижняя граница зоны поражения ЗРК РИМ-2Б составляла 1200 метров, а бандиты летели на высоте в шесть раз ниже. Наведение ракеты осуществлялось по лучшую РЛС способом оседланный луч, так называемым «методом трех точек». Ракета двигалась вдоль линии, описываемой узким вращающимся лучом радара, направленным в расчетную точку перехвата. Для наведения ракет использовались две бортовых одноканальных РЛС «ЭН-СПГ-55». Наведение по лучу, хотя и было достаточно точным на средних дистанциях и мало подвержено средствам РЭП, имело один крупный недостаток — невозможность применения по низколетящим целям из-за отражения вращающегося луча от поверхности моря. 2 ноября, местное время 11:03. Камчатка. Северная сторона Авачинской губы. Батарея номер 501. Дальномерный пост. Начинайте пристрелку по третьему фрегату. С командовал командир батареи, с тревогой прислушиваясь к близким разрывам бомб. Получив поносу, пытаясь атаковать установки батареи с ходу Американские самолеты всерьез принялись за зенитное прикрытие. И майор физически ощущал, как стремительно истекает время, которое сейчас зенитки, захлебываясь своими выстрелами и умирая под бомбами и снарядами, покупают для них. Второй фрегат не жилец. С такими повреждениями его американцам не дотащить даже до острова Беринга, не говоря о ближайшей базе в Датч-Харборе. Но он, поднявшись в оголовок запасного КП, расположенного над Паттерной, Сейчас с горечью слушал, как одно за другим замолкают зенитные орудия, под торжествующий рев моторов, проносившихся над его головой штурмовиков врага. Следующий заход противник будет выполнять уже на его установке. Долго ли продержится тонкая верхняя броня башен его орудий против кумулятивных и бронебойных бомб? А потом в ход пойдут баки с напалмом, как это уже было с батареей номер 502 сегодня рано утром. Майор глубоко заблуждался. Американские штурмовики расчистили самолётом ударной группы сектор, который зенитные батареи закрывали с моря. Небольшой участок перед башенными установками, который позволял скайхокам безнаказанно и спокойно подходить к башенным орудиям на высоте от 800 до 2500 м в пологом пикировании и на дистанции от 7 до 2 км. Ведь в отличие от 6 часов утра, когда стояла ноябрьская темнота, сейчас был день. Нижняя граница редких облаков была в километре 4. Идеальные условия для применения ракет AGM-12B Bullpup с радиокомандным наведением. Просто полигонные. Только что подошедшая ещё одна восьмёрка Skyhawk в специальной ударной группе внесла помимо двух кассетных бомб MK-20 по три такие ракеты. Каждая с полубронебойной боевой частью весом 114 кг. Ведущий пилот А-4Б, ловяв марку прицела высокий угловатый силуэт башенной спаренной установки МБ-2180, пожалел, что в погребах авианосцев ТАФИ-72 нет новейшей ракеты АГМ-12Д. Эта ракета вместо обычной БЧ имела ядерную боевую часть МК-45 МОД-0 весом 70 кг. Мощность ядерного заряда В-45УА-3 составляла 15 кт, И этой красной батареи хватило бы пары таких ракет с одного самолёта. И при этом даже целиться особо не надо бы было. 15 килотонн даже при близком промхе испарили бы эту чёртову башню ко всем чертям. Но чего нет, того нет. Придётся ему и его парням потрудиться, удерживая силу эту установки точно в маркере радиокомандной системы наведения. 2 ноября, местное время 11:04, Камчатка, Авачинский залив. 6 км к востоку от бухты Малая Соронная. USS DDG 42 Мехам. Сэр, два бандита начали резкий набор высоты. Отставить три бандита. Третий идёт чуть позади, на полмили сзади и на 500 фунтов ниже первой пары. Даже по внутренней связи было слышно, как напряжён голос оператора РЛС обнаружения воздушных целей. Оно и неудивительно, Слишком много кораблей потерял US Navy в этом медвежьем углу Тихого океана за последние пару суток. О'кей, принято, как можно спокойнее ответил офицер управления ракетным вооружением и повернулся к оператору, сидевшему за пультом РЛС управления огнём ЗРК Терьер номер 1. Чарли, ты уже можешь взять первую пару бандитов на сопровождение. Оператор помедлил секунду, потом ответил: "Да, сэр, они только что набрали высоту 2800 футов. «Но я бы дал им еще немного времени. Пусть поднимутся повыше. Сейчас, если они заметят облучение РЛС, могут успеть сорвать наведение, просто нырнув вниз». «Окей, Чарли, даю тебе десять секунд». Через десять секунд стало ясно, что вражеские миги нацелились на один из постановщиков помех. «Сэр, предупредите о хранении Харька в квадрате 55-27, чтоб не опускалось ниже десяти тысяч футов. Мы открываем огонь по бандитам», — обратился он к командиру эсминца. Затем повернулся к оператору установки МК-10. Первая ракета старт, левая старт через 2 секунды. Через пару секунд с двухбалочной пусковой установки ЗРК Терьер с рёвом, оставляя за собой багрово-красный факел пламени и огромные клубы светло-серого дыма, сошла огромная, длинная более чем 8 м ракета. Через пару мгновений всё повторилось. Вторая ракета сошла с левой направляющей. А внутри кормовой надстройки корабля уже кипела интенсивная работа. Из длинного горизонтального барабана, расположенного под палубой, транспортное устройство выдернуло верхнюю ракету, затем потащило её по рельсам подвесной гидравлической транспортной системы к пусковой установке, уперев стопор подъёмника, повернуло её вертикально. Матросы расчёт о пусковой установки быстро подскочили к вертикально стоящей ракете, нос которой уже торчал наружу. чтобы разложить вручную складные стабилизаторы стартового ускорителя ракеты. Это была единственная операция, проводимая вручную, и на неё отводилось всего 11 секунд. В это время барабан уже поворачивался, подавая в верхнюю позицию новую ракету. Рядом с отставанием всего на несколько секунд происходила точно такая же операция по перезарядке левой направляющей. В это время сама пусковая повернулась по оси корабля Её направляющие встали вертикально, соосно к уже вертикально стоящим ракетам. Наконец, уже готовые ракеты поднял лифт, одновременно совместив передний бугель на корпусе ракеты с пазом в направляющей на балке пусковой установки. Ракета пошла вверх, когда третий по счёту бугель попал в паз, защёлкнулся задний стопор в направляющей балке. Теперь ракета уже не могла упасть назад. Пусковая установка начала поворачиваться в сторону цели. одновременно наклоняя направляющие балки с грозно торчащими на них ракетами на планируемый угол старта тем временем закрылись люки в палубе через которые производилась перезарядка ракет весь цикл перезарядки пусковой установки длился всего 30 секунд а первые ракеты уже давно набрали маршевую скорость отстрелив стартовые ускорители модификация ракеты Terrier RIM-2B разгонялась до трёх скоростей звука И сейчас оба оператора РЛС управления огнем ЗРК РЛС НА-СПГ-55 ввели свои ракеты, удерживая узкий луч радара на отметках цели. ЗРК Терьер был одноканальным комплексом, поэтому на эсминце размещались сразу две РЛС управления огнем, чтобы обеспечить требуемую скорострельность. Вот первая ракета слилась со своей отметкой на экране РЛС. Спухла яркая засветка подрыва боевой части весамов в 218 фунтов, которая тут же погасла, сменившись тусклыми засветками падающих обломков. Сэр, цель поражена, с гордостью доложил оператор. Молодец, Чарли, воскликнул его командир. Тут же послышался встревоженный голос второго оператора. Цель начала активный манёвр. Фиксирую сход ракеты из-за превышения перегрузок. Сэр, бандиты снижаются. Подтверждаю. Оба бандита начали противоракетный манёвр с резким снижением, доложил оператор РЛС о обнаружении воздушных целей. И третий бандит через 5 секунд уйдёт за нижнюю границу зоны поражения. Залп двумя ракетами по бандиту номер 2. Мгновенно отреагировал офицер управления ракетным вооружением. И снова корма окуталась густым дымом, из которого с рёвом вырвались две стремительные длинные тени с огненными хвостами. 2 ноября Местное время 10:09. Камчатка. Небо над Авачинским заливом, 22 км к востоку от бухты Безымянная. Капитан Харрисов управлял самолётом как в тумане. На сердце было горько и уныло, они не смогли сделать ничего, и никто не мог бы ничего сделать с такими силами. Несколько минут назад, когда Миги только начали набор высоты, всё казалось по-другому. Американские самолёты обеспечино барражировали вверху, казалось бы, не замечая их. Казалось бы, еще немного, и они выйдут на рубеж атаки по ничего не подозревающим Янке. МиГ-17Ф имеет скороподъемность более трех километров в минуту, а самолеты противника уже на превышении чуть меньше двух. Как вдруг откуда-то сбоку и снизу к передней паре вынеслись два столба белого дыма с длинными телами ракетно-острие, похожими на телеграфные столбы по размерам. Только эти столбы очень быстро летели, скорость МиГов по сравнению с ними была просто черепашья. Зенитные ракеты, ну, конечно же. В составе десанта, по данным разведки, был один ракетный снайпер, и значит, он здесь, неподалёку. Утром они обманули его, прорвавшись с кораблём десанта на малой высоте. А сейчас он здесь и готов расквитаться за прежнюю неудачу. В следующее мгновение одна ракета попала в МиГ. Вспышка, взрыв, и на месте самолёта с пилотом внутри остаются только мелкие обломки, падающие вниз. Второй МиГ, услышав в последний момент сигнал СПО, чудом увернулся в сторону. Капитан заложил разворот со снижением, и Маячей на закричал в волонгофон: "15-й, уходи вниз". Потом повернул голову и почувствовал, как на лбу выступает холодный пот. Справа и снизу очень быстро поднимались ещё два столба белого дыма. Капитан двинул ручку от себя до упора. Миг послушно опустил нос, входя в крутое пикирование. Но как же он медленно двигается по сравнению с этими проклятыми ракетами? Харисов с трудом вывел самолёт у самой морской поверхности и огляделся. Второго мига не было нигде видно, только в небе наверху таила ещё одна хлякса взрыва, из которой вниз сыпались обломки. Он остался один. Всего за пару дней боёв его полк сточился, считай, в ноль. Он вздохнул и довернул машину на курс чуть севернее. Надо обойти район высадки, иначе от его полка останется полный ноль. 2 ноября Местное время 11.14, Камчатка, северная сторона Овачинской губы, батарея номер 501. Командир батареи с мрачным удовлетворением смотрел в стереотрубу на горящий фрегат, заваливающийся на бок. Они успели его утопить до того, как эти чертовые скайхоки раздолбали управляемыми ракетами одну башенную установку. Огонь батареи ослабел сразу вдвое, но ведь и фрегат «Дымзавещик» остался лишь один. В это время матрос, наблюдавший за небом в бетонной щели возле о головка патерны, снова закричал. Воздух. Американские штурмовики пошли на второй заход. Ведущий группы Skyhawk в тем времени кричал в эфир: "Парни, прекращаем выкусывать у себя под хвостами. Предельная концентрация на наведении ракет. Выстроились в колонну. Каждый пускает свою ракету с дистанции 4 миль. Надо прикончить эту чёртову будку с пушками, пока она не утопила все наши корабли". Я первый, остальные за мной. Дистанция 1500, высота 8000, скорость 300. Ниже 2000 не опускаться. Зенитные пулемёты возле цели не подавлены. Начали. Легко скомандовать, прошептал он сам себе через 3 секунды, пытаясь кнюпелем удержать слабо видимую на фоне многочисленных домов и пожаров отметку трассера ракеты в обรมлении маркера цели. Получалось неважно. В итоге, несмотря на все его старания, Bullpup пролетел в паре футов от крышки башни и врезался в склон горы в сотни ярдов позади. Чёрт, прошептал он. В предыдущем заходе из восьми ракет мы попали всего двумя. Неужели сейчас результат будет хуже? И это в огромный сарай, боковая проекция которого в несколько раз больше, чем у танка. А ведь танки эти умники из компании Martin Marietta для ракеты AGM-12B Bullpup заявили, типа, войдёт целилью. Через несколько минут ему хотелось рвать и метать. Ни один из его пилотов не попал в эту чертову башню, а толстые и длинные стволы орудий, торчавшие из нее, продолжали размеренно выдыхать огромные языки пламени. Батарея номер 501 продолжала вести бой, расстреливая фрегат, последний постановщик дымовой завесы. Командир башни, стоя на поворотном подиуме в бетонном оголовке запасного КП, Машинально пригнулся, когда над головой с рёвом пронёсся очередной американский штурмовик. Несмотря на то, что толщина бронеколпака в верхней части о головка составляла 6 дюймов, и по расчётам конструкторов должна была выдерживать 203-миллиметровый снаряд, американцы ракеты уже вывели из строя одну установку. А ведь там тоже были эти самые 6 дюймов броневой стали вверху и даже больше 8 дюймов в вертикальных стенах. Но ракеты, летящие со скоростью, в два раза превышающей скорость звука, с полубронебойными боевыми частями весом в 114 кг, смогли пробить 20 см стальной брони. В его башню американцы пока просто не попали. Ракеты со свистом, оставляя за собой грязно-серые дымные хвосты, периодически пролетали рядом, без толку взрываясь дальше на склонах сопки. Внутри башни тем временем шла монотонная работа такое мощное и серьёзное сооружение, как башнная установка МБ-2 180, никак нельзя было сравнить с одноорудийными установками МУ-1, которые стояли на вооружении в батарее номер 502 и которые уже погибли вместе почти со всем личным составом. Здесь же, несмотря на фатальные повреждения одной установки при пробитии двумя ракетами боковой стены боевого отделения и подрывом внутри боевых частей ракет Были сильно повреждены затворы орудий и зарядники. Из башенного расчёта в 55 человек погибли всего пятеро, находившихся в боевом отделении. Остальные перешли на по потерню, усилив расчёт второй башни. Батарея стреляла уже давно, а многие операции по заряжанию орудий требовали физической силы. Снаряды вручную вытаскивают из стеллажей снарядного погреба и кладут на лотки вращающейся снарядной платформы. которую на это время вручную, крутя ручку у механического привода, поворачивает так, чтобы лотки пришлись против того отсека погреба, из которого идет перегрузка снарядов. После перегрузки лотков, каждые двумя снарядами, платформу поворачивают, опять же вручную, пока лотки не окажутся против окон подачной трубы. Через эти последние снаряды вручную проталкиваются на питатели в перегрузочном отделении. Испитательные снаряды и полузаряды вручную перегружаются в зарядники, После чего зарядники электрической лебедкой поднимают в боевое отделение к орудиям. При этом зарядники останавливаются в таком положении, что лотки со снарядами приходятся как раз против замочных отверстий в казенниках орудий, приведенных к углу заряжения в 15 градусов. Из зарядников снаряды захватываются пневматическими досылателями и проталкиваются в камеры орудий. По освобождении лотков зарядников от снарядов На место последних автоматически скатываются полузаряды и затем поочерёдно проталкиваются теми же досылателями в зарядные камеры орудий. После разгрузки зарядники опускают в перегрузочное отделение за новым комплектом. А если учесть, что каждый снаряд весил 97 кг, то лишние полсотни обученных человек пришлись очень, кстати. Матросы сами подменяли друг друга, когда уставали. И время заряжения одного орудия постоянно поддерживалось на уровне не выше 30 секунд, почти прямо как на заводских испытаниях в далёком 1935 году. Тем временем восьмёрка Skyhawks, выйдя из атаки, дожидалась оценки результатов своего удара. Они были обескураживающими. Из восьми ракет, выпущенных американскими пилотами в эту чёртову коробку с пушками, не попало ни одна. Это любезно сообщил командиру группы, офицеру управления Асфоростола. которому в свою очередь пришло сообщение из штаба десанта. Это сообщение уже было не столь вежливым, а уж радиограмма на Комсток с последнего фрегата Дымзавещика вообще наполовину состояла из проклятий в адрес криворуких и слепых лётчиков флота. Командиру фрегата можно было понять: эта проклятая батарея русских, никак не желающая погибать, уже пристрелялась к его кораблю, добившись в последнем залпе двух близких накрытий. настолько близких, что от гидравлического удара от разрывов огромных русских снарядов возле кормы фрегата началось поступление воды сразу в два отсека корабля. Выслушав вполне обоснованные упрёки в свой адрес, ведущий группы Skyhawks снова построил свои самолёты в колонну, на этот раз встав замыкающим. Про себя он решил, что точно попадёт в эту чёртову башню, даже если ему придётся вогнать в русскую батарею свой самолёт. Но первый же Skyhawk добился попадания. Правда радость пилотов была недолгой. Оказывается, булпап просто щеркнул по крышке башни. Ракета пропахала, разваливаясь на лету по горизонтальной броневой плите. Потом сработал взрыватель, и в завершение вспыхнуло низрасходованное ракетное топливо. Но всё это случилось уже за башней. Внутри, конечно, грохнуло знатно. Матросы из состава башенного расчёта, находившиеся в боевом отделении, были контужены. Но через 10 секунд из-за боев орудийных стволов Вылетели очередные длинные языки пламени. Башня продолжала вести огонь. Остальные 6 ракет опять промахнулись. Некоторые бульпапы облизали силуэт башни своими дымными трассами, но прямых попаданий больше не было. Наконец настала очередь ведущего. Он старался удерживать марку прицела так, чтобы трассир ракеты был даже под башней, в том месте, где нижняя кромка вертикальной стенки её сливалась с землёй. Сейчас это было не трудно. Пожар, вызванный первой ракетой, вовсю пылахал за башней. Топливо из раскроченного бака разлилось достаточно широко, и теперь бура зелёная силуэт башни, ранее сливавшийся с окружающей местностью, казался почти чёрным на фоне стоящего за ним пламени. И ракета вошла почти идеально, прямо туда, куда он её и наводил. Под башней порхнуло огнём и дымом, ему показалось, что она даже подпрыгнула на своём месте. Флайт-командор даже позволил себе ребяческий крик "Еху!", прежде чем повбитый номер по привычке оглянулся назад. Он мгновенно покрылся холодным потом. Позади него, буквально в 300 ярдах, висел подсвеченный лучами солнца фреска. В следующее мгновение ярко-красный нос Микс-17 словно взорвался вспышками, из которых потянулись трассы, потянулись, казалось, прямо ему в лицо. Потом перед глазами сверкнул огонь, и это было последнее, что он увидел. Капитан Харисов выдержал нелёгкий путь домой над морем. Нелёгкий, потому что не успел он снизиться, как его заметила группа крейсеров, летевшая ему навстречу на восток, наверное, возвращавшаяся обратно после удара по нашим войскам. Его предположение, что у американцев мало топлива или они наелись после трудной бомбёжки, оправдались лишь частично. От группы отделилась пара, и в следующие минуты миг капитана изображал из себя зайца. которого гоняют пара гончих собак. Лётчики в кабинах крестаносцев были первоклассные, и Хан, несмотря на всё своё мастерство, мог лишь уклоняться от атак, даже и не пытаясь атаковать самому. Пару раз он вообще думал, что всё, ему конец, так сильно его зажимали. Но каким-то чудом многочисленные трассы американских пушек прошли рядом с его мигом, а ракет слава богу у американцев не было. Наконец у них, по всей видимости, стало заканчиваться топливо. и крусейдеры из эскадрильи морской пехоты ВМФ-333 от него неохотно отстали. То, что это были именно американские морпехи, совершенно ясно. Он чётко разобрал надписи на самолётах противника, когда они несколько раз были очень близко. Значит, эти суки уже вовсю летают со острова Беринга, подумал капитан, оглядываясь вокруг. Надо срочно определиться с местом своего нахождения. В горячке боя ему было совсем не до этого и убираться отсюда. Пока к нему не прицепились ещё какие-то враги, на своих здесь нет и не будет ещё долго. Быстрый обзор берегов полуострова, выдвигшихся на западе, показал ему, что он оказался прямо напротив Авачинской бухты. Немного подумав, он решил идти к аэродрому напрямую. Топлива было уже маловато, но подлетев на малой высоте к входу в бухту, он увидел, как восьмёрка Skyhawks неторопливо, словно на тренировках, заходит по одному на какую-то наземную цель. расположенную прямо на мысу Маячном. Больше всего Харисову сейчас хотелось убить какого-нибудь американца, чтобы притупить ощущение отчаяния и полного бессилия, которое терзало его последние десяток минут. Сначала от американских ракет, один за другим сбивших его товарищей, потом от американских истребителей, с издевательской лёгкостью гонявших его как зверя. Других противников в близости не наблюдалось, и капитан решился. Чуть прибавив обороты двигателя, он довернул свой миг, чтобы оказаться сзади и ниже концевого Скайхока. Это оказалось легко. Скорость американских штурмовиков не превышала 500 км в час, причем американец летел плавно, по ниточке, прямо как курсант в начале обучения. Не переставая удивляться такому странному поведению противника, он начал резкую горку, пристраиваясь к Скайхоку точно в хвост. В это время американец спустил по земле ракету, но оставался на курсе, летя струго по курсу в пологом пикировании. Хан подождал, пока Янки сядет сверху к нему в прицел, потом чуть двинул рудом, еще сокращая расстояние. И когда дистанция составила всего 600 метров, он нажал на гашетку. Американец не успел сделать ничего, когда 37- и 23-мм снаряды начали рваться в его центроплане. Увидев, как Скайхок буквально разваливается в воздухе, Капитан довольно хмыкнул, заваливая машину в правый вираж с снижением. Короткий полёт над водами Авачинской бухты, потом над дустом Авачи. Наконец, впереди бетонная рулёжка Елизовского аэродрома с нарисованными на ней воронками. Слава богу, только с нарисованными. Посадка с ходу. В мирное время руководитель полётов схватил бы инфаркт от такого захода. Быстрый и короткий пробег мига, и вот он уже заворачивает в копанир. гостеприимно открывшая перед ним створки. Всё, он дома. Теперь ему предстоит неприятное объяснение с командованием. Свою задачу он не выполнил.